Глава четвертая. Учитесь властвовать собой. Или управление своими эмоциями. Мы работаем над чем угодно и для чего угодно, только не над своими чувствами. Они как беспризорники, они пущены на самотек. Обидели – обижаешься, оскорбили – психуешь, рассмешили – смеешься. А где ты сам? Надо научиться самому управлять своими чувствами. Хочу – буду веселым. Хочу – буду обожать свою работу. Хочу – влюблюсь. Цитата из кинофильма «Институт». Вылюблён по собственному желанию. Ура. Вот наконец мы и дошли до темы управления эмоциями. Надеемся, вы честно прослушали всё, что было сказано в предыдущих главах про осознание эмоций, поскольку эти знания вам сейчас понадобятся. А если вы всё-таки пропустили первые главы и начали слушать прямо отсюда, настоятельно рекомендуем вам вернуться к главам про осознание и понимание эмоций и ознакомиться с этим материалом. Сразу оговоримся, что методы и идеи, изложенные в этой главе, относятся в большей степени к социальному взаимодействию и скорее к повседневным ситуациям. Некоторые из этих методов могут работать и в эмоционально очень трудных ситуациях, например, в случаях потери близких или затяжной депрессии в профессиональном смысле этого слова. И всё же, в подобных ситуациях лучше обратиться к специалистам за личной консультацией. Однако, прежде чем перейти непосредственно к методам, нам важно рассмотреть некие общие принципы управления эмоциями. Все методы и технологии будут работать только в том случае, если вы примете данные принципы и будете о них помнить. Эти принципы база, фундамент управления эмоциями. Без них говорить о нём едва ли возможно. Вот они. Принцип ответственности за свои эмоции. Принцип принятия всех своих эмоций. Принцип целеполагания в управлении эмоциями. Начнём с первого. Принцип ответственности за свои эмоции. Если твоё счастье зависит от того, что делает или не делает кто-то другой, то я полагаю, что у тебя всё-таки есть проблема. Ричард Бах, иллюзии. Этот раздел мы начнём с одной идеи, которую, возможно, будет трудно сразу принять и согласиться с ней. Если у вас возникнут сомнения в верности этой идеи, понаблюдайте несколько дней за собой и окружающими и вернитесь к ней ещё раз. Это один из ключевых моментов в аудиокниге, связанный с эмоциональной компетентностью и управлением своими эмоциями. Чтобы научиться управлять своими эмоциями, важно понимать и полностью принимать следующий факт. За то, что я испытываю в определенный момент времени, несу ответственность только я. Как же так, удивятся участники тренинга. Мы же не можем повлиять на то, что говорит нам другой человек. Или вот, например, начальник на меня все время голос повышает. А я-то тут при чем? Действительно, саму ситуацию мы изменить можем не всегда. Однако сейчас мы говорим о нашем эмоциональном состоянии, а вот им-то как раз и можно управлять. В окружающем нас мире постоянно что-то происходит, а как мы помним, эмоции это реакция на изменения во внешней среде. С этой точки зрения, вроде бы, действительно нечто внешнее влияет на наше внутреннее состояние. Так мы часто и говорим: "Ты меня раздражаешь", "Эта ситуация просто выбила меня из колеи". Я не могу оставаться спокойным, когда она так себя ведёт. И тому подобное. Давайте рассмотрим другие фразы. Когда она так себя ведёт, я раздражаюсь. Когда происходит нечто, я расстраиваюсь. В чём разница? Рассматривая первый список, говорить об управлении эмоциями крайне затруднительно, потому что нечто извне вынуждает меня чувствовать себя так или иначе. Вы вправду верите, что кто-то может вас заставить чувствовать себя тем или иным образом? Попробуйте заставить кого-нибудь порадоваться. Если мы принимаем второй список, то сами управляем процессом. Правда, конечно, при этом и вся ответственность на нас. Это я чувствую себя тем или иным образом в связи с происходящими событиями. Я сам. А если это делаю я, то есть процессом руковожу я, то я же и ситуацию могу изменить. Напоминаем, что речь идёт о социальном взаимодействии. Могу выбрать, как я хочу себя чувствовать и понять, как можно достичь этого состояния. Это идея обычно довольно трудно принять. Мы привыкли думать, что наши эмоции что-то возникающее непонятно откуда и трудноуправляемое. Это не я такой, это жизнь такая. И такая позиция очень удобна, чтобы перекладывать свою ответственность на других людей или внешние обстоятельства. Ах, у меня депрессия, я ничего не могу с этим поделать. Или это он меня так довёл, что я начала кидаться в него тарелками из бабушкиного сервиза. Признать, что я способен сам управлять своим состоянием это принять на себя ответственность за эти эмоции и действия, следующие из этих эмоций. Это я выбрал разозлиться и кидать в него тарелками вместо того, чтобы сесть за стол и выслушать, что он мне говорит. Это я выбрал сегодня плохое настроение, потому что мне лень бодриться и хочется, чтобы все заметили, как я устал. Мы можем сами выбирать, в зависимости от уровня мастерства, какую эмоцию испытывать в той или иной ситуации в ответ на то или иное действие. Это не обязательно всегда позитивные эмоции. В некоторых случаях полезно покричать или погрустить. Всё зависит от того, какое эмоциональное состояние будет наилучшим образом способствовать достижению моих целей. Скептический участник тренинга. Ну так не интересно. Это я всё себе распланирую и только по плану буду жить? Пока мы не знаем людей, которые достигли бы такого уровня мастерства в управлении своими эмоциями. Разве что где-нибудь в Тибете. Каждый из нас постоянно попадает в ситуации, где они меня всё-таки выведут из себя. Ну, то есть я очень сильно заведусь или расстроюсь. Так что не волнуйтесь, жить исключительно пополам не получится. Окружающий мир преподносит нам достаточно сюрпризов. Наша же задача управлять своим эмоциональным состоянием так, чтобы чувствовать себя комфортно и действовать в сложившейся ситуации наилучшим образом. Иначе говоря, выбрать эмоцию, которая наилучшим образом подойдёт для достижения моих целей. Здесь-то нам в очередной раз и потребуется интеллект, чтобы оценить ситуацию и продумать, какие именно действия и в каком эмоциональном состоянии будут максимально эффективными. Максимально эффективные те, которые помогут достичь нужного результата при наименьших затратах, в том числе и эмоциональных. Давайте рассмотрим это на примерах. Ниже приведено два примера. Подумайте, какие действия будут максимально эффективными в этой ситуации? и какое эмоциональное состояние вам для них потребуется. Ситуация первая. Молодой перспективный сотрудник в последнее время выглядит каким-то подавленным. В очередной раз вы заходите в его отдел и видите, что его нет на рабочем месте. А с начала рабочего дня уже прошло часа два. Никто из коллег не знает, где он. К концу дня сотрудник появляется. По слухам на вопросы, где он был, он отвечает, мне нужно было побыть одному. Ситуация вторая. Ваш менеджер по продажам участвовал в переговорах с очень крупным заказчиком. Заказчик выбрал другую компанию, и ваш менеджер очень расстроен. Вы тоже расстроены, поскольку потеря этого клиента означает, что вы едва ли сможете выполнить план, а вы рассчитывали на приличный бонус, чтобы поехать в отпуск со всей семьёй. К тому же, вы подозреваете, что ваш менеджер не очень хорошо подготовился к переговорам, и, возможно, причина того, что сделка не состоялась, именно в этом. Принятие всех своих эмоций Второй принцип управления эмоциями принятие всех своих эмоций. Принятие в данном случае означает, что вы разрешаете себе испытывать, чувствовать эту эмоцию и готовы признать, что бывают ситуации, в которых вы её испытываете. Разумеется, здесь речь идёт в первую очередь о тех эмоциях, испытывать которые запрещается социуму, то есть о негативных в кавычках эмоциях. Прослушайте внимательно список утверждений. С какими из них вы согласны? Злиться и раздражаться нехорошо. Громко смеяться неприлично. Никогда нельзя позволять себе унывать. Руководителю нельзя показывать сотрудникам своё беспокойство. Нельзя позволять себе повышать голос. Работа не место для веселья. Успешный человек всегда находится в хорошем расположении духа. Боятся только трусы. Нытики не заслуживают ни малейшего уважения. Помните, во второй главе В разделе про положительные в кавычках и отрицательные в кавычках эмоции у нас было упражнение установки про эмоции. Вы можете добавить сюда те установки, которые вам удалось вспомнить и записать в упражнении из второй главы, которые в той или иной степени подразумевают запрет на переживание той или иной эмоции. Эти утверждения являются так называемыми иррациональными установками в области эмоций. Иррациональными, то есть нелогичными Почему все эти установки иррациональны? Потому что, как мы уже говорили, все эмоции являются полезными в той или иной ситуации, и поэтому нелогично навсегда исключить какую-то эмоцию из своего поведения. Кроме того, во второй главе речь шла также и о том, что эмоции несут ту или иную информацию, просто мы не всегда готовы эту информацию осознавать. Давайте прямо сейчас это и преследуем. Упражнение. О чём сигнализируют нам негативные эмоции? Выберите эмоцию, которую вы считаете негативной, которую вы не любите и всеми силами стремитесь скрывать. Вспомните ситуации, в которых у вас возникала эта эмоция. Как вам кажется, с чем связано, что она появилась именно в эти моменты? О чём она хотела вам просигнализировать? На что важно обратить внимание? Что изменится, если вы начнёте прислушиваться к этой информации? Чем вам помогла эта эмоция? Что хорошего было в том, что эта эмоция возникала. Что произойдёт, если вы позволите себе испытывать, а иногда и проявлять эту эмоцию. Пока мы не признаём наличие эмоции, не видим её, мы не можем и хорошо видеть ситуацию в целом, то есть не обладаем достаточной информацией. И, естественно, не признавая наличие какой-то эмоции, не можем с ней расстаться. Она так и остаётся где-то внутри в виде мышечных зажимов, психологических травм и прочих неприятностей. Сейчас в психотерапии набирает большую популярность метод системных расстановок. Это особая форма групповой психотерапии, основанная на законах функционирования систем, в частности семейных систем, организационных. И такая система, как человек, наш разум, мысли, тело представляют единую систему, функционирующую по определённым законам. Важной частью работы в расстановках являются специальные фразы, позволяющие изменить ситуацию клиента. И одной из наиболее частых таких фраз является фраза «я это вижу». То есть вижу и признаю, что это есть. После этого в большинстве случаев все участники расстановки чувствуют себя лучше. Это означает, что в ситуации происходит некий качественный сдвиг. В ситуации сильного эмоционального напряжения иногда тоже полезно сказать себе «я это вижу», «чувствую и признаю». Попытка избежать переживания только усиливает его интенсивность. о признании его права на существование чаще всего снижает рассказ о руководителе. Один из наших клиентов, наёмный CEO, пришёл в программу развития эмоциональной компетентности для руководителей. На вопросы, что бы он хотел получить от обучения, он пожимал плечами и говорил, что всем доволен, что его прекрасно устраивает то, чем он занимается сейчас, что у него нет никаких проблем с эмоциями и чувствует он себя прекрасно. И первые несколько модулей постоянно твердил Не знаю, зачем я к вам пришёл. Ну что я тут делаю? Нет у меня никаких эмоций от студентят от меня. Когда он признал, что всё же испытывает иногда и страх, и гнев, и проанализировал, о чём же ему сигнал от этой эмоции. Он вдруг понял, что на самом деле устал от наёмной работы и хочет открыть свой бизнес. У него было достаточно большое количество страхов по поводу открытия своего бизнеса. Что, в общем, это нормально. А больше всего было страшно потерять то, что он уже имел. И настолько ему не хотелось признаваться даже себе в своих страхах, что он тут поситал даже не думать об этом. Неосознанный страх мешал ему как следует продумать и возможности для собственного бизнеса. Он то отгонял от себя эти мысли, то просто мечтал о том, что у него будет дело, не продумывая ничего конкретного. Когда он осознал и признал все эти страхи, он смог спокойно подумать о перспективах своего бизнеса, трезво оценить свои ресурсы и всё просчитать. Несколько месяцев спустя он открыл свой бизнес и сейчас является успешным CEO собственной компании. Давайте посмотрим, что происходит с нами, если мы запрещаем себе испытывать и проявлять ту или иную эмоцию. Если изначальная эмоция негативная, и я испытываю в свою очередь к ней негативные эмоции, например, боюсь своего раздражения или раздражаюсь на свою хандру, что происходит с самой эмоцией? А если изначально эмоция позитивная, но я испытываю к ней негативные эмоции, например, боюсь сильно радоваться, что происходит с моей радостью? Если изначально эмоция негативная, но я отношусь к ней спокойно, что происходит с эмоцией? И если я радуюсь своим позитивным эмоциям, что с ними происходит? Что получается? Если мы запрещаем себе испытывать эмоцию, которую считаем негативной, то наше эмоциональное состояние еще более ухудшается. Аналогично. Если мы запрещаем себе искренне радоваться, то радость исчезает. Если же мы признаем свое эмоциональное состояние, то нам значительно проще им управлять, ослаблять или усиливать в зависимости от наших задач. Что же делать, если я все же хочу избавиться от какой-то эмоции раз и навсегда? Давайте посмотрим. Выберите эмоцию, которую вы хотите больше никогда-никогда не испытывать. Выбрали? Теперь представьте себе мысленно круг и заштрихуйте в этом круге сектор, который соответствовал бы той части, которую занимает эта эмоция в вашем общем спектре эмоциональных переживаний. Получилось? Отлично. Какие ещё эмоции вы бы не хотели испытывать никогда-никогда? Заштриховывать. Какие ещё? А ещё? Что засомневались? Остальные, может быть, и надо и пригодятся. Посмотрите на свой мысленный рисунок. Этот круг ваш эмоциональный мир. Вы хотите избавиться навсегда от какой-то части этого мира? Посмотрите, чем больше эмоций вы вычёркиваете из своей жизни, тем меньше становится ваш круг. Так происходит и в жизни. К сожалению, а может быть, и к счастью, невозможно избавиться только от части своих эмоций. Подавляя эмоции, мы подавляем их все. И со временем наш эмоциональный порог чувствительности становится всё выше и выше. Всё труднее вызвать у нас сильные эмоции. Макс Фрай Известный писатель-фантаст в своей жалобной книге описывает это так. «Эта драгоценность в большинстве случаев валяется в самом темном чулане. Потом удивляешься, отчего в юности счастье и муку ломтями резали, а нынче тонким слоем мазать приходится на хлеб насущный. Куда ушла острота ощущений? Почему сердце не рвется на части по всякому пустяковому поводу? И одни вздыхают покорно старею, другие радуются мудрее, становлюсь, обретая власть над эмоциями». А самые лучшие понимают, что терять почти нечего. И готовы на все. Лишь бы обрести на миг растраченное по пустякам сокровище. Другое дело, что оно не утрачено. Лежит себе в подвале. Только от ищи да пыль смахни. Но это, как ни странно, труднее всего. А Марша Рейнольдс в книге «Коучинг. Эмоциональная компетентность» приводит разговор со своим клиентом, который гордился тем, что уже давно не испытывает ни гнева, ни страха. Его сын играл в футбол. Скажи, спросил его Марша, а когда вы в последний раз так радовались голу, который забил ваш сын, что вы прыгали и кричали от радости? Клиент помолчал и ответил: "Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду". Теряя часть эмоций, мы теряем и ощущение полноты жизни. Как в анекдоте про шарики. Приходит мужчина в магазин и обращается к продавщице: "Я хочу вернуть воздушные шарики, которые вчера у вас приобрёл". "А что, они плохо надуваются?" "Да нет, хорошо надуваются, а Тогда, может быть, цвет не подходит? Да нет, отличный цвет. Тогда что в них не так? Понимаете, да не радуют они меня. Недаром в последнее время так популярны экстремальные виды спорта. Подарки с возможностью полететь на истребители и прыжки с тарзанкой. Для того, чтобы ощутить прежнюю полноту эмоций, требуются все более яркие события. Есть и другой путь – вернуть эмоции в свою жизнь. вернуть их все вместе с раздражением на сотрудников, которые вечно всё делают не так, беспокойством от того, что в бизнесе не всё идёт как задумывалось, о сын-подросток вообще непонятно, что думает о своём будущем, грустью от того, что какие-то моменты нашей жизни уже не вернуть назад. И тогда, вслед за ними, вернётся радость от удачно завершённой сделки, восторг от успеха в детей, восхищение своими близкими, удовольствие от тихого домашнего вечера и многие другие эмоции. Вернуть Это не значит стать эмоционально не сдержанным. Это значит принять право эмоции на существование и найти дополнительные способы управления ими. Давайте начнём с возвращения к маленьким радостям. Взгляд непосвящённого. Чтобы объяснить суть этого метода, нам необходимо описать город, в котором мы живём. И то, что будет сказано в этой главе, будет посвящено в основном Санкт-Петербургу. Жителям других городов мы предлагаем вспомнить о знаменитых местах своего города. И переложить то, что мы расскажем про Петербург, на свой опыт. Санкт-Петербург красивейший город мира. Каждый день жители Петербурга, которым повезло иметь офис в центре, могут любоваться видами Эрмитажа, Петропавловской крепости и прекрасной панорамой Невы, пейзажами, которыми восхищается весь мир. Но внимание, любуются ли Стою в пробке на Дворцовом мосту, мы клинём пробки, и обсуждаем по телефону с менеджером текущие рабочие вопросы, беспокоимся о том, успеем ли мы вовремя на встречу и прокручиваю в голове ключевые вопросы переговоров. Петергов. Это для многих то место, из-за которого по пути на дачу вечно возникают пробки из-за автобусов с туристами. Разведённые мосты препятствуют для тех, кто решил задержаться в гостях, а иногда и на работе. И теперь вынужден ехать через вантовый мост, который не разводится. Делай большой крюк или ждать 2 часа, пока мосты сведут. Я ж даже такая шутка. Вы настоящий петербуржец, если при виде разведённого моста вы говорите не "ух ты", а "вот блин". Когда летом 2009 года в Петербурге проходил финал кругосветной парусной регаты Volvo Ocean Race, и днём на час разводили мосты, такое зрелище можно увидеть далеко не каждый год. Надо было слышать, как возмущалась Алёна, что среть белого дня по городу не проехать. Но раза два-три в год все меняются. К нам приезжают друзья, знакомые или коллеги из других городов. И мы, как полагается истинным жителям своего города, ведём их гулять по центру города, ночью к разведённым мостам, в выходные к фонтанам в Петергоф. И вот тут, вместе с людьми, которые приехали, если не в первый раз, то уж точно не каждый день видят эти места и искренне восхищаются одним из красивейших городов мира, действительно захватывает дыхание от этой удивительной красоты. Это Марш Рейнольдс и называет взглядом непосвященного. Взгляд человека, который видит что-либо впервые. Или взгляд человека, который умеет смотреть так, как будто видит впервые. Как известно, к хорошему быстро привыкаешь. И мы привыкаем к городу, в котором живем, к компании, в которой работаем, к людям, которые находятся рядом с нами. О том, что все вокруг восхитительно и все вечно недовольны, есть прекрасный ролик американского комика Луиса Сиккея. Один этот ролик можно смотреть в качестве профилактики привычки к хорошему. Среди прочего, Луис приводит пример, как люди жалуются на неудобные условия авиаперелётов. Сначала посадку задержали на 20 минут, потом ещё прождали на взлётной полосе. Бррр. А мне всё время хочется их спросить: "Ну а после-то? После того, вылетели? Как птица, сиди на стуле в небе?" Мне кажется, каждый человек во время полёта должен кричать: "Ура, я лечу!" Но нет, знаете ли, Кресло так плохо откидывается. Упражнение взгляд непосвящённого. В течение ближайшей недели смотрите на окружающий мир взглядом непосвящённого. Обратите внимание, этот взгляд фокусируется на позитивных и приятных глазу картинах, а никак не как ни наоборот. Как известным хорошему быстро привыкаешь. К чему хорошему вы успели окончательно и бесповоротно привыкнуть за последнее время? К вашей машине? Помните, как вы ехали на ней впервые? Как радовались, что наконец она ваша? Как прислушивались к тому, как работает у нее мотор? Как быстро она разгоняется? Как переживали по поводу каждой царапины? Как радовались каждое утро, подходя к машине, чтобы поехать на работу? К вашей компании? А помните, как вы изумлялись? Как здорово, что вы работаете именно здесь, предвосхищая вопрос скептического участника. Если не помните, задумайтесь, а не пора ли вам сменить работу? К вашим сотрудникам. А не вы ли некоторое время назад захлеб рассказывали друзьям, что это лучшие в мире коллеги? Не вы ли радовались, когда вам удалось найти на вакансию воистину золотого сотрудника и изумлялись, что это просто идеал? К вашему мужу, жене? А помните ваши первые свидания? Как целовались в подъезде? Как волновались перед знакомством с родителями? Как переживали в ожидании малыша и тревожно просыпались по ночам, как только он начал плакать? К вашему бизнесу? Когда вы в последний раз вспоминали, что это лучшее в мире компании: в вашей квартире, даче, кошке, к сексу, к тому, как ваши дети каждый вечер хвастаются своими успехами в школе, к мобильному телефону? 20 лет назад их ещё не было. К вашему городу, к вашим друзьям? Итак, на ближайшую неделю ваша задача немножко отвыкнуть от всего любимого, что вас окружает, посмотреть на всё это свежим взглядом, взглядом непосвящённого. вынырнуть из повседневной рутины и заново ощутить, как же вам повезло. После каждого дня записывайте, что вам удалось понаблюдать, что удалось заметить, что порадовало, что, может быть, удивило. Принцип целеполагания в управлении эмоциями. Типичный вопрос участника тренинга. Вот ко мне подходит коллега и в десятый раз просит помочь. Мне уже хочется на него наорать. Так что лучше наорать, она ведь обидится. Типичный ответ тренера. Всё зависит от цели. При выборе любого поведения ключевым является ответ на вопрос: какова цель? Иными словами, чего я хочу добиться в данной ситуации? Какой результат будет для меня наилучшим? Например, какие могут быть мои личные цели в ситуации с коллегой, которая в десятый раз просит выполнить за неё работу? Первое сохранить с ней хорошие отношения. Тогда я либо выполняю работу, либо отказываю ей таким образом, чтобы она спокойно пошла к кому-нибудь другому и не сколько на меня не обиделась. Второе показать себя отзывчивым, доброжелательным человеком, который всегда готов помочь. И тогда я в десятый раз делу за неё её работу. Третье. Отшить её таким образом, чтобы она ко мне больше никогда не подходила. Спектр возможных действий широк. У меня могут быть и ещё какие-то личные цели, они могут быть осознанными или нет, но они есть всегда. У каждого действия, которое мы совершаем, есть какая-то цель. Помимо цели, у действия есть ещё две важные характеристики. Это цена и ценность. Ценность это выгоды, которые я получу, совершив действие. Цена то, чем мне придётся заплатить за получение этих выгод. В ситуации с коллегой, если я хочу ей отказать, ценность заключается в том, что я не стану выполнять чужую работу и буду заниматься своими делами. Цена это то, что мне придётся тратить время, чтобы продумать формулировки отказа, и есть риск, что человек обидится. Сделать так, чтобы получить только ценность и не платить никакой цены. могу только зачёрённые манипуляторы, да и те в конце концов платят. О них подробнее в следующей главе. Таким образом, решая делать что-либо или не делать, а также выбирая из различных вариантов действий, мы всё время сравниваем цену и ценность каждого выбора. Другое дело, что люди не всегда это осознают. Чтобы поведение было более эффективным, то есть чтобы в результате этого поведения легче и быстрее получать желаемый результат, хорошо бы чётко осознавать Какой собственный результат является желаемым? Для этого важно нарабатывать навык осознания собственных целей. Нарабатывается он примерно так же, как и навык осознания своих эмоций. Периодически спрашивайте себя: "Что я сейчас делаю? Какова ценность того, что я это делаю? Какую цену я за это плачу?" Другое дело, что с осознанием своих целей тоже могут возникнуть трудности, чем-то похожие на трудности осознания своих эмоций. Нас ведь тоже никогда не учили это делать. Но тема целеполагания – тема для отдельной книги, а то и не одной. Поэтому в рамках управления эмоциями мы будем рассматривать ее более узко. Итак, наша задача – управлять своим эмоциональным состоянием так, чтобы чувствовать себя комфортно и действовать в сложившейся ситуации наилучшим образом. Иначе говоря, выбрать эмоцию, которая наилучшим образом подойдет для достижения моих целей. Поэтому и важно сначала определить цель. Что я хочу получить в данной ситуации? Хочу добиться нужного результата любой ценой – выбираю одни действия. Хочу при этом сохранить хорошие отношения с окружающими – выбираю другие. Здесь-то нам в очередной раз и потребуется интеллект, чтобы оценить ситуацию и продумать, какие именно действия и в каком эмоциональном состоянии будут максимально эффективными. Максимально эффективные действия при управлении эмоциями – те, которые помогут достичь нужного результата – ценности при наименьших затратах – цене. Рецептов на все случаи жизни не существует. Волшебного метода управления эмоциями, соответственно, тоже. Выбирать нужный метод и то, как наилучшим образом его применить, можно только точно понимая, какую цель я сейчас достигаю. Алгоритм управления эмоциями. Таким образом, с учетом всех трех принципов, алгоритм управления эмоциями выглядит следующим образом. Первое. Осознать свою эмоцию. Второе. Понять свои цели в данной ситуации, четко определить, чего я хочу добиться. Третье. Определить, в каком эмоциональном состоянии я буду максимально эффективен при достижении своей цели. Четвёртое. Выбрать способ достижения нужного эмоционального состояния, и пятое. Достичь необходимого состояния, используя выбранный способ. Первые 3 пункта мы уже достаточно подробно обсудили. Более того, по ходу аудиокниги мы уже затрагивали вопросы управления эмоциями. Например, говорили о том, что осознание эмоций само по себе уже помогает ей управлять. поскольку возвращает нам связь с неокортексом, помогает включить логику. А что еще вы помните про управление своими эмоциями с предыдущих глав? В этой главе мы уделим внимание двум последним пунктам – выбрать способ управления эмоциями и применить его. Мнение руководителя. Есть одна поговорка. Суть ее в том, что если хочешь идти в ногу со временем, то есть быть в тренде последних событий и новшеств, то нужно идти очень быстрым шагом. А если при этом еще хочешь преуспеть, то придется бежать без остановок. Почему я привожу именно эту поговорку? За последние годы, примерно за 10 лет, компании, да и мы сами сильно изменились. Это связано с высокой конкуренцией, жёсткими требованиями к качеству выпускаемой продукции, к персоналу и работникам. Если мы останемся такими же, как и прежде, это означает крах. Нужно меняться, и начинать нужно с самого себя. Важными и актуальными остаются навыки коммуникаций. А если говорить конкретнее, то умение управлять своими эмоциями Это начальная ступень любых коммуникаций. Срываясь и не понимая, что происходит на эмоциональном уровне со мной, с моим собеседником, мы проваливаем переговоры, портим отношения с подчинёнными, начальством, коллегами. Умение говорить стоп своим негативным эмоциям, умение их распознать и направлять в нужное русло это задача не из лёгких. Причём с данной проблемой мы сталкиваемся как на работе, так и в семье и в социальной сфере. Было бы очень здорово показать Научить, объяснить сотрудникам компании, что значит быть эмоционально грамотным человеком. И как это важно. Ведь это залог удачи и здоровья любого из нас. Зульфия Усманова, эксперт управления развития кадрового потенциала в корпоративном университете ООО «Сибур». Квадрант управления эмоциями. В различных источниках, в академических психологических текстах, в книгах по популярной психологии, в бестселлерах типа «Помоги себе сам» или «Как стать стервой» В эзотерической, духовной и даже религиозной литературе можно найти множество рекомендаций и техник, посвященных тому, как управлять своими эмоциями. Каждому из нас отлично известно огромное количество таких техник и приемов. Давайте проверим. Выписывайте прямо сейчас, какие способы вы используете для управления своими эмоциями. Способы могут быть любыми. Какими-то специальными техниками или бытовыми приемами, типа иду и мою грязную посуду, какая есть в доме. Поехали. Когда мы делаем это упражнение на тренинге, с совместными силами группы получается около 20-30 способов, большинство из которых известны и понятны. Почему же тогда нам далеко не всегда удаётся находиться в желаемом эмоциональном состоянии? Во-первых, прежде всего, первый этап алгоритма осознать ту эмоцию, которая есть сейчас. Невозможно управлять тем, что не осознаёшь, поэтому большинство людей знает массу методов управления эмоциями, но не умеет определить тот момент, когда уже пора воспользоваться каким-нибудь методом. И если вам удаётся нарабатывать навык осознания своих эмоций, то, возможно, вы заметили, насколько проще вам стало управлять своим состоянием. Во-вторых, содержание рекомендаций очень различным. Советы, как справляться со своими эмоциями, варьируются от очень общих, как то, занимайтесь спортом и держите себя в руках, до предельно конкретных, например, левую ноздрю зажмите мизинцем правой руки, медленно выдыхайте, наблюдая, как энергия Цао вымывает все ваши агрессивные помыслы. Иногда эти техники противоречат друг другу, иногда выглядят смешными и нелепыми, или наоборот, чрезщур заумными. И главное, в них чаще всего совершенно нет системы. Какой метод использовать, в зависимости от чего? Поэтому в этой главе мы видим свою основную задачу так: предложить вам наиболее простые и практические методы, которые знакомы нам самим. и создать понятную и логичную структуру этих методов, чтобы в них было проще ориентироваться. Чтобы создать эту структуру, для начала определим, что мы имеем в виду под управлением своими эмоциями. В самом общем смысле управление эмоциями можно подразделить на две подгруппы. Первая снижение интенсивности негативной в кавычках эмоции или переключение её на другую. Негативная в кавычках эмоция в нашем с вами значении та, что мешает эффективно действовать в сложившейся ситуации. И второе вызование в себе усиления позитивной в кавычках эмоции, то есть той, которая поможет нам действовать максимально эффективно. Кроме того, мы можем рассматривать реактивное и проактивное управление эмоциями. Реактивное управление эмоциями понадобится нам, когда эмоция уже появилась и мешает нам эффективно действовать. Мы уже находимся в ситуации, на вас прямо сейчас орёт руководитель. или где-то около неё, прямо перед ситуацией. Начальник уже вызвал вас к себе голосом, не предвещавшим ничего хорошего, или сразу после неё. Вы отходите после выговорочки. Эти методы ещё называются онлайн-методами, поскольку прямо сейчас, в любую минуту необходимо что-то делать. Например, вам внезапно звонит крупный клиент, который недоволен работой ваших сотрудников в ходе последнего проекта. Это случилось внезапно, времени подготовиться у вас не было и действовать необходимо тотчас же. Проактивное управление эмоциями относится к управлению эмоциональным состоянием вне конкретной ситуации оффлайн и может включать в себя анализ ситуации почему я так заважусь что в следующий раз можно сделать работу над созданием общего настроя и фона настроения подготовку к определённому типу ситуаций или создание плана действий для того чтобы в момент когда ситуация начнёт происходить вы уже были к ней готовы Какой метод хорошо подходит для повторяющихся типичных ситуаций, вызывающих у вас достаточно сильные эмоции? Например, каждый раз, когда вам приходится выступать публично, вы испытываете состояние близкое к панике. Или каждый раз, когда ваши подчинённые опаздывают на работу, вы готовы кого-нибудь из них убить. Для эффективного управления эмоциями имеет смысл владеть и теми, и иными инструментами. Таким образом, у нас получается квадрант управления, в котором располагаются основные методы управления эмоциями, с которыми нам и предстоит работать. У нас получается табличка 2 на 2. Две строки. Первая строка – снижение интенсивности негативной эмоции. Вторая строка – вызывание в себе усиления позитивной эмоции. И два столбца – реактивные методы онлайн и проактивные методы оффлайн. Можно их назвать так – тушим пожар. Это снижение негативной онлайн. Создаём систему профилактики пожаров, снижение негативных оффлайн. Зажигаем искру, вызывая в себе усиление позитивной эмоций онлайн и поддерживаем огонь в очаге. То есть это проактивные оффлайн методы вызывания усиления позитивной эмоций. Техники управления эмоциями также можно подразделить на телесные и ментальные. Телесные связаны с управлением эмоциями на мышечном уровне. Поскольку, как мы помним, эмоции живут в теле, а ментальные с управлением эмоциями с помощью изменения наших мыслей. Таким образом, у нас получается следующая общая структура техник управления эмоциями. В квадрате тушим искру: телесные, дыхательные техники, физическая активность, ментальные вербализация чувств, записывание эмоций, переключение на логику. Управление импульсивными эмоциями, импульс-контроль. В квадрате зажигаем искру. Приём тумблер Ресурсное состояние взгляд непосвящённого. В квадрате создаём систему профилактики пожаров: телесные методы, физическая активность, мышечная релаксация, ментальные, схема АБС, переформулирование иррациональных убеждений, рефрейминг, развитие целеполагающего мышления взамен проблемно-ориентированного, ритуалы. В квадрате поддерживаем огонь в очаге. Восстановление лидерского потенциала, позитивный подход, рефрейминг. Некоторые методы можно отнести к различным частям квадранта. Они могут работать и на снижение негативных эмоций, и на усиление позитивных. Как видите, часть таблицы, посвящённая управлению негативными в кавычках эмоциями, содержит в себе значительно больше техник и приёмов. И интерес к этой части тоже, как правило, значительно больше. Однако вторая часть таблицы имеет не меньшее значение для эффективного эмоционально-компетентного поведения в различных ситуациях, и мы призываем обратить на неё серьёзное внимание. То жем пожар. Быстрые методы нейтрализации эмоций, препятствующих эффективности. Телесные методы. Дыхательные техники, физическая активность, мышечная релаксация. Эти методы управления эмоциями стары как мир и всем известны. Недаром человеку, испытывающему сильные эмоции, часто рекомендуют подышать. Вспомните, что вы делаете обычно, когда необходимо вернуться в равновесное состояние. Кто-то выходит на улицу пройтись, идёт в спортзал, бить грушу, начинает Остервенело стирать бельё или быстро ехать на автомобиль. Мы, впрочем, всё же являемся сторонниками безопасных методов управления эмоциями. Классическим примером такого метода в управлении эмоциями является рубка дров героем Адриана Челентано в фильме Украшение Страптиво. Итак, метод известный, вариации знакомы, вроде бы ничего нового мы вам не сообщили. Однако есть один важный момент. Мы прибегаем к этим способам в качестве крайней меры, когда эмоции уже зашкаливают настолько, что нам физически необходимо что-нибудь с ними делать. И то только в том случае, если каким-то образом успели их осознать. Между тем, эти способы стоит научиться применять на более ранних стадиях, когда эмоция только начинает проявляться или когда она является, на ваш взгляд, не такой уж и сильной, и вроде бы нет необходимости что-нибудь с собой делать. Почему эти методы стоит использовать чаще? Как мы уже знаем, эмоции живут в нашем теле. Поэтому, когда мы некоторое время ничего не делаем с эмоциями негативного в кавычках спектра, это приводит к двум последствиям. Во-первых, эмоции постепенно начинают влиять на нашу позу и невербальное поведение. Когда мы пугаемся, у нас слабеют колени, а голова немного вжимается в плечи. Когда злимся, руки сжимаются в кулаки, челюсти тоже сжимаются. Мы начинаем говорить чуть громче в случае гнева или наоборот несколько тише или невнятно в ситуации беспокойства. А как мы помним, именно наше невербальное поведение в основном влияет на то, каким образом нас воспринимает собеседник и насколько он доверяет нашим словам. Эмоции, даже не сильные, начинают понемногу фонить на его восприятие ситуации. Собеседнику уже что-то смутно не нравится, просто он не может толком отследить, что именно. Его организм начинает немного беспокоиться и раздражаться в ответ. Мы же, занятые в этот момент тем, что продумываем, что мы скажем и какие аргументы будем использовать, не обращаем на это внимания. Во-вторых, страх и гнев, даже не самой большой интенсивности, вызывают напряжение в теле. Именно они обычно ответственны за то, что в конце дня мы чувствуем себя сильно уставшими, у нас начинает болеть голова или другие части тела, а вроде был обычный день. Эмоции казались не самыми сильными, и мы не сочли нужным с ними что-либо делать. Пример Алёны. Когда ей впервые ехала на своей новой только что купленной машине из автосалона к дому Я, честно сказать, мало обращала внимания на своё эмоциональное состояние. Мне важнее было освоиться с автоматической коробкой передач и без приключений доехать по скользкой дороге до стоянки. И общий фон настроения, понятное дело, был радостным. В общем-то, я осознавала, что беспокоюсь по поводу того, как я доеду, но мне казалось это нормальным. Ещё бы на новой машине. Габаритов не чувствую, с управлением мне освоилось, как обычный умный взрослый Homo sapiens. Я убедилась, что мое эмоциональное состояние нормальное. И легла спать. Каково же было мое изумление на следующий день, когда прямо с утра у меня начало ломить и шею, и плечи. Вероятно, всю дорогу я неосознанно сжимала голову в плечи, боясь, что с моей новенькой девочкой что-нибудь может случиться. И вот результат. То состояние, которое я сочла нормальным относительно ситуации, мой организм квалифицировал как стресс, на что я отреагировал физической болью в мышцах. Если бы я более внимательно осознала свое состояние накануне, я бы с большей долей вероятности смогла бы отследить, и что перенервничала, и что в теле есть остаточное напряжение. Тогда в тот же день я могла бы сделать какую-нибудь гимнастику или попросить кого-нибудь из близких сделать мне массаж. В этом случае и шея на следующий день не болела бы. Таким образом, телесные методы управления эмоциями чрезвычайно важны еще и для сохранения собственного физического здоровья, бодрости и отличного самочувствия. Большинство людей... не привыкли заботиться о своей телесной оболочке. Чаще мы игнорируем ее потребности, пропускаем время обеда, хронически недосыпаем, во время болезни запихиваем в себя таблетки и бодро шагаем на работу и обращаем на тело внимание, только когда оно бедное начинает болеть и уже не просит, а требует бережного отношения к себе. Если регулярно обращать внимание на свой организм, выяснится, что у нас практически все время что-нибудь где-нибудь ноет или тянет. Если не ноет и не тянет, то во всяком случае – Из определённое физическое напряжение, то в голове, то в шее и плечевом поясе, в животе, в ногах, в глазах. Только задумайтесь, постоянно. Большая часть этих напряжений это подавленные эмоции. Поэтому возьмите себе за правило каждый день применять что-нибудь из арсенала телесных методов управления эмоциями. Даже если вам кажется, что день был обычным и никаких особых эмоций вы на протяжении дня не испытывали. Припаркуйте машину подальше от дома и пройдитесь пешком. Повисите на турнике, сделайте зарядку на рабочем месте, даже если вы ходите в спортзал или бассейн, сделайте что-либо из этих методов дополнительно. Если же вы были вынуждены сдерживать эмоции на протяжении некоторого времени, день выдался трудным, уделите внимание чистке организма от того, что в нем накопилось. Прогуляйтесь вечером подольше, прокатитесь на велосипеде или роликах, походите пешком по лестнице, примите душ или даже ванну. Даже если вы вернёлись домой поздно, лучше найти время для таких процедур прежде чем лечь спать. В итоге вы лучше выспитесь. Если вы введёте подобные меры вентиляции накопившихся эмоций, организм с благодарностью ответит вам приливом энергии и хорошим самочувствием. Никаких депрессий и хронической усталости, а всего-то нужно не более часа в день. Вот как рассуждает о нашем телесном состоянии инструктор по танцам Антон Уилкин в своей заметке в социальной сети ВКонтакте. 3 года работаю инструктором, преподавателем танцев. И вот накипело, господи, насколько же мы зажаты. Как мне объяснили люди, профессионально занимающиеся телесной терапией, хроническое напряжение в мышцах связано с нашими страхами. Чего же мы так боимся? Девушки боятся быть красивыми и сексуальными. Я видел это уже сотни тысяч раз. Хотите верить или хотите нет. Они на словах могут говорить, что считают себя красивыми, но их тело говорит обратное. Девушки не любят своё тело, свою пластику, не верят в свои способности. Практически у всех заниженная самооценка. Если бы попросить их честно поставить себе оценку по десятибалльной шкале, сколько они нарисуют? 5, 6, 7. Страх быть сексуальной, сексуально привлекательной, страх того, что они страшные и бестолонные чушки. Отдельная тема страх довериться партнёру, повестись. Примерно такая позиция: я сама, я всё сама сделаю. Страх открыть своё тело, сердце на встречу музыке, ритму, мужчине, его видению. Мужики боятся быть мужиками. Решать, вести, полностью 100% отвечать за танец, проявлять свою волю, намерение, взять на себя ответственность, бояться выразить свою симпатию, проявить нежность, внимание и заботу, и при этом силу, уверенность. И что мы имеем в результате? 500 человек на танцполе, из которых человек 10 где-то как-то расслаблены, и 490 тел сведённых различной интенсивности судорогами. Поймите меня правильно, я никого не осуждаю, сам был. Да и сейчас тоже остаюсь с самым что ни на есть эталонным буратиной. Я 9 месяцев ходил на занятия в подготовительную группу, которую обычно люди проходят за месяц. Преподаватель Проходил по залу и поправлял ошибки. Когда он смотрел на меня, в его глазах появлялась жалость. И он говорил, господи, какой же ты деревянный. Дело не в этом. Месседж вот в чем. Друзья, пока мы скованы страхами, наши тела зажаты, мышцы скованы хроническими зажимами, забудьте даже думать и заикаться о какой-то там гармонии, духовном росте, счастье и прочей подобной хрени. Это технически невозможно. Тело не чувствует радости от движения. Энергия не течет. По вашим меридианам эмоции и чувства подавлены, творчество блокировано, видение закрыто, дух спит. Расслабляйтесь. Сходите в баню, в бассейн, на массаж. Занимайтесь регулярно сексом, обнимайтесь, больше обнимайтесь с друзьями, любовниками, родителями, детьми, кошками, собаками. Гуляйте, сидите на скамейке, отдыхайте, спите, валяйтесь в кровати, залезьте в ванну с маслами, свечами, приятной музыкой. Делайте себе приятно. Сводить себя в кино, в парк, в гости к любимым друзьям, кушать ваши любимые блюда, общаться с любимыми людьми, заниматься любимыми делами, пойте, танцуйте, рисуйте, наслаждайтесь жизнью. Управление эмоциями с помощью дыхания. Несмотря на то, что телесные методы в целом нам известны, в их применении есть ряд существенных нюансов. Самая большая сложность заключается в том, чтобы вспомнить, что метод пора применять. Вот почему так важно постоянно нарабатывать навык осознания своих эмоций, чтобы со временем успевать отловить момент, когда уже пора начинать дышать. Для того, чтобы прийти в более спокойное состояние, не обязательно использовать какие-то специальные дыхательные техники или года заниматься йогой. Хотя если вы это делаете, вам безусловно поможет. Достаточно будет просто несколько раз вдохнуть, выдохнуть и помнить при этом один ключевой момент, а именно, что количество выдохов должно равняться количеству вдохов. На достижение расслабленного состояния влияет именно выдох, а не вдох, как нам часто кажется. Некоторое время назад в метро была такая реклама. Если вы нервничаете, сделаете 300 глубоких вдохов. Забыли написать. И 300 выдохов. Эта реклама отражает суть того, почему один из наиболее действенных способов управления эмоциями с помощью дыхания не применяется в должной мере. Когда нам кто-нибудь говорит «дыши», мы начинаем нервно хватать ртом в воздух. Это ничуть не помогает успокоиться, наоборот. оказывает ровно противоположный эффект, ведь в нашем теле возникает дополнительное напряжение. А наша задача напряжение убрать. Для этого делаем глубокий вдох и медленный-медленный выдох. И еще раз. Потренируйтесь прямо сейчас. Глубокий вдох и медленный выдох. Отлично. Помните про выдох? Сделали? Наш опыт показывает. Что в большинстве случаев, когда мы предлагаем участникам сделать это на тренинге, больше половины людей не тренируются. То ли потому что боятся выглядеть глупо, то ли потому что какие-то другие страхи мешают. Тогда они говорят, что им лень. То ли метод кажется настолько простым и очевидным, что и тренироваться смысла нет. Нам будет какой-нибудь крутой метод управления эмоциями, а дышать это же всем известная ерунда какая. На самом деле, дыхание самая действенная и эффективная техника по управлению эмоциями. Самая, ничего лучше и эффективнее просто не существует. Некоторые участники полугодовой программы развития эмоциональной компетентности говорят, что больше всего им реально помогает полученное умение правильно дышать. Выдох. Но для того, чтобы технология действовала, надо тренироваться заранее впрок. Тогда в нужный момент тренированное тело само придёт вам на помощь и вы автоматически начнёте дышать как нужно. Даже если мозг уже плохо работает, и логически вам сложно вспомнить про то, что нужно дышать, и уж тем более как именно это делать. Врачига вы знаете, что на курсах для беременных учат, как правильно дышать во время родов. Некоторые будущие мамочки тренируются, а некоторые посмотрят видеоролик, убедятся, что всё понятно и больше ничего не делать. Угадать с трёх раз, кто из них во время родов способен дышать правильно при условии сильной боли и состоянии крайнего эмоционального напряжения. Так что тренируйтесь, тренируйтесь и ещё раз тренируйтесь. В ситуации, когда эмоции уже зашкаливают, можно проговаривать про себя некоторые самовнушения на расслабление. Что-то вроде: "Моё дыхание становится всё более медленным. Моё тело всё более расслаблено. Я чувствую себя всё более спокойным". Этот текст помогает сосредоточиться полностью на дыхании и состоянии тела. А полная концентрация на чём-то тоже позволяет снизить эмоциональное напряжение. Медленный выдох хорошо подходит при управлении страхом или гневом, однако часто необходимо найти в себе силы справиться с печалью или обидой. Используя в этом случае дыхательные техники, необходимо наоборот делать медленный спокойный вдох, как бы вбирая в себя энергию, и быстрый выдох, как бы выбрасывая всё излишнее и ненужное. Такое дыхание тонизирует и встряхивает организм. Физическая активность Эмоции, вызванные чем-то во внешнем мире, запускают в организме реакции, необходимые для движения: бей или беги. Если мы не делаем не то ни другое, выброшенный адреналин и другие гормоны не идут в дело, а накапливаются в организме, что приводит к повышенной вспыльчивости в дальнейшем и к не самому лучшему самочувствию. Физическая активность позволяет это напряжение сбросить. Физическая активность может быть любой и совсем не обязательно доводить себя до изнеможения. Можно просто быстро походить, сделать небольшую зарядку, подняться пешком по лестнице или несколько раз поприседать. А известный тренер по ораторскому искусству Раดิслав Гондапас рекомендует для того, чтобы снять страх перед публичным выступлением, прямо перед его началом хорошенько покорчить рожи. Скептический участник тренинга: "Так и вижу. Делает мне начальник вывелочку, а я перед ним приседать начинаю или рожи ему корчу". Главное правило использования любого метода без фанатизма. Нарушение этого правила уже загубило репутацию множества отличных техник и методов. Возвращаем вас чуть выше. Сначала цель. Если ваша цель довести начальника до бешенства, почему бы и нет, приседайте. Если вы хотите чего-то другого, ищите иные способы управления своими эмоциями. Выберите себе место, где вам никто не будет мешать и сделайте спокойно несколько приседаний или покругляйтесь. Ещё один нюанс. Физическая активность не поможет, если вы продолжаете внутренне накручивать себя. Представьте, вы только что поругались с женой, вышли из дома, хлопнув дверью, и теперь ходите туда-сюда вдоль дома, пытаясь вернуть себе эмоциональное равновесие. Если в процессе хождения вы продолжаете прокручивать в голове ваш разговор, придумываете новые аргументы, вспоминаете, каких гадостей она вам наговорила за всю совместную жизнь, то домой вы можете вернуться для второго раунда скандала ещё более энергетизированным, предыдущей спортивной деятельностью. Иными словами, необходимо привести в порядок не только тело, но и ум. Но об этом чуть позже. наготове и иные виды физической активности. Если просто заниматься физической активностью вам скучно, найдите такой вид деятельности, который будет для вас интересным. Можно танцевать, плавать, играть в футбол, заниматься уборкой, что угодно. Не так важно, какой вид физической активности вы выберете, главное, чтобы в процессе вы получали от него удовольствие. Люди, у которых есть тренинговый опыт, наверняка знают, что в тренингах периодически используются различного рода разминки и бодрёлки. Цель таких упражнений просто взбодриться и надо снять эмоциональное напряжение, которое может возникнуть после трудных и тяжёлых упражнений. В основе подобных упражнений лежат те же идеи, на которых основаны телесные техники. Чтобы снять излишнее эмоциональное напряжение, нужно подвигаться и желательно поактивней. Если вы бываете на тренингах, запомните какое-нибудь из предложенных там упражнений и выполняйте его в одиночестве или с коллегами. На очередном из тренингов, в котором участвовали представители отдела некой компании, слушателям очень понравилась одна из таких разминок под названием "тыр-тыр пулемёт". Когда через пару недель мы поинтересовались, как идут дела у наших участников, нам пришёл следующий ответ: "Была очень трудная неделя. Два раза все вместе делали "тыр-тыр пулемёт"". Вокричать. В некотором смысле к телесным методам можно отнести и такой метод, как громкий крик. Не в смысле покричать на кого-то и слить эмоции, а покричать просто громко в воздух для снятия мышечного напряжения. Этот метод хорошо работает для снятия агрессии и в ситуациях, когда хотелось сказать очень много, и всё очень невежливо, и не удалось проговорить практически ничего. Такое напряжение оседает где-то внутри горла, на связках и ниже, ближе к лёгким. Недаром у людей, которые редко высказывают своё недовольство, часто болит горло. Если у вас богатое воображение, можете представить, что где-то там внутри вас застряли все невысказанные слова раздражения и обиды. Их много, они там суетятся, толкаются, бросятся наружу. Вот и надо бы их выпустить. Вопрос в том, как. Хорошо, если у вас есть возможность уехать в лес, уйти куда-нибудь вглубь и действительно прокричаться в полный голос. Что кричать? А, это как захочется. Некоторые просто кричат «А-а-а-а», кто-то ругается и матерится, кому-то важно прокричать то, что хотел сказать, но промолчал. Если возможности уехать в лес нет, а вы кричать хочется, остаётся найти места, где кричать считается социально приемлемо. Это стадионы, спортивные бары, любые спортивные мероприятия, а также аттракционы. Для некоторых может существовать ещё такая альтернатива к крику, как пение. Тогда в вашем распоряжении караоке-бары, концерты любимых исполнителей, дни рождения друзей с застольными песнями, а также пение в душе. Можно ещё подпевать радио в пробках, если вы ездите в одиночестве. Только имейте в виду, что пение, направленное на снятие эмоций, должно быть громким, в полную силу. Тихое пение романсов романтическим полушёпотом для снятия эмоций не подойдёт. Задание. Телесные методы. Как мы уже упоминали, важно вспомнить, что технику пора применять. Помогите себе вспомнить об этом. Сделайте себе визуальное напоминание о телесных техниках. управлении эмоциями. Это может быть картинка на рабочем столе или надпись дыши под клавиатурой, например. Одна наша знакомая разместила себе такое напоминание на зеркале в своей косметичке. Наткнувшись взглядом на напоминание, найдите способ в любом случае выполнить какую-нибудь телесную технику. Тогда навык наработается и в необходимой ситуации всплывёт сам собой. Ментальные техники: вербализация чувств, записывание эмоций, выход в метапозицию. Переключение на логику, управление импульсивными эмоциями, импульс-контроль. Вербализация чувств. Больше всего превосходим мы животных только одним, что говорим между собою и что можем словами выражать свои чувства. Цицерон. Вербализация чувств это тоже старый добрый метод, чаще называемый более простым словом выговориться. Всем известно, что если рассказать другому о ситуации, которая вызвала у тебя сильные эмоции, то интенсивность эмоций снижается. Это связано с тем, что если уж мы не можем бить или бежать, то есть реализовать физически те действия, для которых возникла эмоция, то все равно важно предпринять какое-то действие, социально допустимое в этой ситуации. И вербализация проговаривания эмоций является таким действием. При этом речь не идет о вербальной агрессии, нахамить, проявить сарказм и тому подобное. Проговорить эмоции важно корректным способом. Скептический участник тренинга – И что же, я на работе буду часами рассказывать своим коллегам обо всех нюансах своего эмоционального состояния? Действительно едва ли будет эффективно, если сотрудники часами будут пересказывать друг другу свои эмоциональные переживания. При этом, если не накапливать эмоции в себе, то для того, чтобы ими поделиться, требуется несколько предложений и пара минут времени. В этом смысле курилки гениальнейшее изобретение человечества. Сколько компаний они спасли от бунтов и массовых увольнений сотрудников. Такую же роль могут играть и посиделки на корпоративной кухне, и возможность общения на внутреннем форуме компании. Если у вас нет ни того, ни другого, ни третьего, задумайтесь, где проявляются те эмоции, которыми сотрудникам не удалось поделиться друг с другом. Если нельзя это делать легально, с большой долей вероятности они найдут другой способ. Если официальные внутри корпоративные источники типа внутреннего форума вы можете изучить, получая информацию о психологическом климате в коллективе, и предоставляя официальную точку зрения, то те источники, о которых вам ничего не известно, вы явно никак не сможете контролировать. В одной из знакомых нам компаний принято, уволив сотрудника по собственному желанию, сообщить своему персоналу, что тот был уволен за несоответствие должности. Так об этом пишут даже в корпоративной газете. Каково же было бы удивление руководства, если бы они знали, что в социальной сети ВКонтакте существует закрытая группа, где бывшие и нынешние сотрудники компании ехидно обсуждают, кто на самом деле по какой причине уволился, а также высказывают свои оценки действий руководства. Скептический участник тренинга. Ну хорошо, а что делать руководителю? Не может же руководитель сказать своим подчиненным «Ах, как я расстроен». Сказать-то, положим, он может, язык есть, губы есть, и произнести эту фразу он вполне в состоянии. Другое дело, что руководителю действительно едва ли стоит прижимать руки к груди и восклицать «Ах, как я расстроен». Ему важно уметь находить формулировки для сообщения другим о своем эмоциональном состоянии. Зачем? Во-первых, руководитель, который говорит о своих эмоциях, воспринимается сотрудниками как человек, а не как абстрактная административная фигура. А если руководитель при этом еще и присоединяется к эмоциям сотрудников, используя такие слова, как «то же», «так же, как и вы», то он оказывается с ними рядом, а не противопоставляет себя подчиненным. Я тоже несколько раздражаюсь по поводу того, что этот клиент диктует нам настолько неудобные условия работы. Или Я так же, как и вы, беспокоюсь о том, как будут развиваться события дальше. Скептический участник тренинга. Но проявлять эмоции это же слабость. Подчинённые подумают, что раз я не способен справиться со своими эмоциями, значит я слабый. Это самый распространённый стереотип про эмоции в работе руководителя. Знаете, что на самом деле подумают сотрудники? Ему тоже трудно. Он тоже человек. Вместо того, чтобы думать, этому-то наверху все по барабану, ему вообще наплевать на то, что с нами происходит. Именно руководители, которые воспринимаются подчиненными в первую очередь как люди, а только во вторую как начальник, добиваются от своих подразделений наилучших результатов. И любимы своими сотрудниками, как родные отцы и матери. Сообщение о своих эмоциях – это не потеря власти, это другая власть. И как показывает опыт, власть значительно более сильная, чем управление людьми за счёт страха. Во-вторых, не стоит путать сообщение о своих эмоциях и их открытое проявление. Помните наше представление о том, кто такой эмоциональный человек. Проявление сильных эмоций часто действительно воспринимается окружающими как слабость. Он не может держать себя в руках. Поэтому сказано тихим спокойным голосом: "Я сейчас несколько раздражён", произойдёт в разы большее впечатление, чем крик. не отнимет заметьте значительно меньше сил. Кроме того, как мы уже говорили в третьей главе, мы не настолько хороши в скрывании своих эмоций, как мы об этом думаем. Окружающие люди всё равно замечают наше эмоциональное состояние. Так что если вы действительно злитесь, то скорее всего, ваши подчинённые так это заметили. Если мы сообщаем им об этом, такое поведение напротив воспринимается как поведение сильного человека. Он настолько силён, что даже может позволить себе признаться в том, что испытывает не самые приятные эмоции. И наконец, а что собственно случится, если кто-то из сотрудников подумает, что вы слабый? Насколько на самом деле страшна эта ситуация? Вы думаете, сотрудники до этого так плохо знали вас, что после одного лишь проявления эмоций сразу кардинально изменят о вас своё мнение? Задумайтесь, какая эмоция заставляет нас сохранять видимость силы? Другое дело, что важно то, как вы сообщите о своих эмоциях. Вопаль ты меня бесишь. Конечно, является вербализацией чувств, но едва ли способствует снижению интенсивности чьей-либо эмоции. В основном мы сообщаем другим людям о наших эмоциях через так называемые ты-послания. Ты меня раздражаешь. Не надо меня запугивать. Ты меня обидел. Таким образом, мы как бы перекладываем ответственность за свои эмоции на другого человека, мол, это он заставил нас так чувствовать. Как вы думаете, какие эмоции это вызывает у него? И мотивируют ли его эти эмоции изменить своё поведение? «Ты» послание вызывает раздражение и недовольство. Этот человек вас не раздражает, он решает какие-то свои задачи. При этом вы испытываете определенные эмоции. Вот об этом и стоит сообщить. «Я начинаю злиться» или «Я немного обеспокоен». Это форма «Я» послания, в которой вы сообщаете другому человеку о своих эмоциях, не обвиняя его. При этом его действия и ваши эмоции все же связаны между собой и... Вы что-то чувствуете в связи с тем, что ваш собеседник что-то сделал. Тогда ваше сообщение об этом может выглядеть следующим образом. Когда ты говоришь, что я совсем не уделяю внимания этому проекту, я чувствую обиду и раздражение, потому что я выполняю большой объём работ по этому проекту и успеваю сделать всё вовремя. Это есть формула я послание. Когда ты делаешь, я чувствую, потому что. Третья часть потому что является необязательной. Вы можете объяснить собеседнику, почему его действия вызывают у вас такую эмоциональную реакцию, а можете и не объяснять. Чем еще хорошо «я» послание? Помимо корректного выражения своих чувств, вы даете понять собеседнику, что при некоторых его действиях вы испытываете не самые приятные эмоции. При этом выражаете это в корректной форме, не обвиняя его, и поэтому ваше сообщение не вызывает у собеседника сильной эмоциональной реакции, а следовательно с его логикой, будем надеяться, все в порядке, и он способен мыслить и делать выводы из сообщения. Тогда он может принять к сведению вашу информацию и, возможно, даже что-то изменит в своем поведении. От авторов. Еще до того, как мы начали писать книгу, мы регулярно писали различные статьи во всякие журналы. И когда Алена приносила свою часть текста Сергею, он в первую очередь начинал методически исправлять опечатки. По его мнению, раз он занимается опечатками, значит, Алене должно быть очевидно, что ее текст прекрасен, По поводу текста у Сергея нет никаких корректив. Что же Алена? Алена возмущалась и обижалась. Алена кричала, ты тренер или кто? Ты чему у людей учишь? Где конструктивная обратная связь? Сначала похвали. А сам? Сапожник без сапог. Вот тут уже Сергей обижался и говорил, зачем тогда принесла? Отправляй как есть. И так происходило несколько раз, пока Алена не сообразила, что она в этой ситуации. Сапожник тоже явно не обутый. И в очередной раз спокойно сообщила Сергею, когда я приношу тебе текст, и ты первым делом начинаешь исправлять в нем опечатки, мне кажется, что ты совсем не уделяешь внимания содержанию, в которое я вложила столько сил, и мне обидно. Мне бы хотелось, чтобы ты сначала сказал что-нибудь о содержании, а затем уже исправлял опечатки. С тех пор Сергей сначала сообщал отличный текст, а потом исправлял опечатки. Вопрос, а что, собственно, изменилось? Что Сергей раньше не замечал, что Алена обижается и возмущается? Формулировка ситуации в терминах "я-послания" позволила Сергею осознать ситуацию и Алёнены эмоции в этой ситуации. Пока она кричала про сапожника без сапог, Сергей раздражался и никакого желания что-то понимать и менять в своём поведении у него не возникало. Когда же Алёна спокойно сообщила о своих эмоциях, Сергей столь же спокойно воспринял эту информацию и предпочёл изменить своё поведение. Важно понимать, что совсем не обязательно ваш собеседник, которому вы сообщите о своём состоянии, тоже сделает да и даёт выбор что-то изменить. Возможно, он предпочтёт и дальше делать то же, что и раньше. Возможно, вам понадобится повторить ваши я послание несколько раз. Изменение его поведения при использовании я посланий не является ключевой целью. Главное сообщить о своём эмоциональном состоянии и таким образом снизить интенсивность своей эмоции. Почему проговаривание эмоций такой значимый для нас механизм управления ими? Для человека вообще очень важно выражать себя посредством речи. Недаром нам так важно говорить друг с другом. Во многих романах пишут, что они могли проговорить всю ночь напролет, что является признаком душевной близости. И поэтому мы так болезненно воспринимаем, если нас не слушают или перебивают. Как говорилось в одной эмуристической фразе, эгоист – это тот человек, который говорит, когда я хочу говорить «я». Или нам бывает так трудно что-то сказать, произнести вслух. Слова, речь – это наш способ проявления себя в этом мире. Пока мы что-то думаем, Мир никак не может узнать об этом. Только рассказав другому человеку или записав свои идеи, мы можем поделиться ими с миром. Кроме того, излагая свои мысли другому человеку, мы хотим быть понятыми, а значит, каким-то образом структурируем свои мысли. Поэтому иногда, рассказав про что-то другому, мы вдруг понимаем что-то важное про ситуацию, чего не замечали раньше. Благодаря этому вербализация может быть ещё и способом осознания своих эмоций. Внимательный слушатель также заметил, что «Я послание Алены содержало еще одну, четвертую часть. Мне бы хотелось, чтобы ты…» В использовании этой части очень важно указание на конкретные действия. Не «мне бы хотелось, чтобы ты так больше не делал», или «мне бы хотелось, чтобы ты больше уважал меня и мой труд», как мы чаще всего говорим, а максимально конкретное сообщение о желаемых действиях. Если вы заметили, Алене на высказывание было недостаточно конкретным. Мне бы хотелось, чтобы ты сначала сказал что-нибудь о содержании, а затем уже исправлял опечатки. Чуть позже Алёна поняла, что хотя с фразой отличный текст уже лучше, чем без неё, но всё ещё недостаточно хорошо. Поразмыслив какое-то время над этим, она пришла и предложила Сергею ставить пометки на полях напротив тех фраз или идей, которые ему особенно понравились. Таким образом, она получила достаточно конкретную обратную связь именно по содержанию текста. Скептический участник тренинга Ничего себе, это сколько же усилий надо предпринять. Действительно, чтобы разрешить некоторые эмоционально значимые ситуации, иногда требуется приложить довольно-таки серьёзные усилия. Тут у вас всегда есть выбор: заниматься только управлением своими эмоциями, не пытаться изменить саму ситуацию, как правило, изменить себя проще, чем изменить других, или предпринимать какие-то действия, чтобы изменить поведение другого человека. Чаще всего это требует терпения, времени и дополнительных сил. Использование я-посланий вообще требует определённых усилий. Важно подобрать формулировку, выбрать нужный момент для общения с человеком. Но в то же время это одна из наиболее эффективных техник коммуникации. Мнение руководителя. Для меня лично новый мир открыло овладение техникой я-послания. Осознание ценности пришло не сразу, и мне не всегда удаётся своевременно и правильно использовать эту технику до сих пор. Но Я-послание просто необходимо в тех ситуациях, когда конфликт задач рискует перейти в конфликт личностей. Первый несет пользу и развитие, второй разрушает взаимоотношения, мотивацию и даже самые благие намерения. Олеся Силантьева, менеджер по персоналу и административным вопросам крупной фармацевтической компании. Итак, использовать последнюю часть я-послания о желаемом поведении стоит только в том случае, если вы совершенно точно знаете, каких конкретных действий ждете от своего собеседника. В противном случае лучше просто сообщить об эмоциях. Об этом мы ещё подробно поговорим в части этой главы, посвящённой обратной связи. Записывание эмоций. Если вам трудно начать говорить о своих эмоциях, то начните хотя бы о них писать. По данным исследований, приведённых в книге Дэвида Каруза и Петра Саловья Эмоционально компетентный менеджер, когда люди записывают на бумагу то, что они переживают, у них снижается артериальное давление и частота пульса. а также улучшается работа иммунной системы. Вот как. Так что пишите лучше после каждой трудной ситуации или в конце дня обо всех эмоциях, что вы испытывали и продолжаете испытывать. Может быть это будет дневник, а может быть репортаж, рассказ или даже стихи. Может быть, этим вы положите начало своим мемуарам. Вести дневник полезно в том случае, если вы хотите наблюдать положительную динамику в осознании своих эмоций и управлении ими. Мы всегда рекомендуем и даже настаиваем, чтобы участники вели дневник в ходе обучения эмоциональной компетентности. Участники, которые это делают, отмечают, что, сравнивая то, что они пишут сейчас и то, что писали некоторое время назад, они замечают, насколько больше приятных и позитивных мыслей и эмоций у них появляется. Так что дневник способствует и пониманию своих эмоций. Вы можете возвращаться впоследствии к каким-то моментам, которые были вам не очень понятны, и продолжать анализировать, что произошло и почему это вызвало у вас столь сильные эмоции. Если история повторяется, то подробно описав ситуацию и эмоцию, вы можете воспользоваться какими-либо способами управления эмоциями, которые ещё встретятся вам в этой главе, например, схемой АБС. Итак, если вы ещё не завели дневник после прослушивания первых глав, настоятельно рекомендуем вам завести его сейчас. У нас ещё будут задания, для выполнения которых он вам пригодится. Метапозиция. В главе про осознание своих эмоций мы уже писали о навыке посмотреть на ситуацию как бы со стороны. Это один из методов, который работает в первую очередь на сознании и эмоций, благодаря этому способствует управлению эмоциями. Метапозиция это как бы взгляд стороннего наблюдателя. Когда вы смотрите на ситуацию как бы со стороны или как если бы вы наблюдали за собой и своим собеседником, например, с балкона, то есть отстранённо. Таким образом, мы как бы выходим из ситуации, оставляя все свои эмоции внутри неё и имеем возможность посмотреть на происходящее объективно. Недаром часто пользуется словосочетанием выход в метапозицию. Используя метапозицию, обратите внимание, как двигаются люди в ситуации, которую вы наблюдаете, какие слова говорят друг другу, каким тоном разговаривают, какие используют жесты, как себя чувствуют сейчас. Задумайтесь, чего может хотеть каждый из них в этой ситуации, как бы они могли договориться об этом. Попробуйте прямо сейчас начать тренировать этот навык. Посмотрите со стороны на человека, который слушает эту книгу. В какой позе он сидит? Удобно ли ему? Как вы думаете, нравится ли ему эта книга? Какие эмоции он сейчас испытывает? О чем думает? Получилось увидеть себя со стороны? В эмоционально напряженной ситуации это несколько сложнее сделать, и при этом, если вам это удастся, у вас сразу появится более объективный, четкий анализ этой ситуации, внутри которой вы находитесь. Может быть, еще и потому так хорошо работает метод вербализации, что рассказывая ситуацию другому человеку или записывая ее на бумагу, Мы как бы отстраняемся от неё и приобретаем способность выйти из ситуации, посмотреть на неё со стороны, то есть неким образом выходим в метапозицию. Переключение на логику. Как известно, сильные эмоции мешают нам думать. Менее известно, что верно и обратное: активный мыслительный процесс снижает интенсивность испытываемых нами эмоций. В ситуации, когда мы возбуждены или сильно волнуемся перед каким-либо событием, полезно начать думать. Только думать не о событии, вызывающем эмоции, по принципу «ну он и сволочь, эх, надо было ему вот это сказать, или вот это, или «ой, кошмар, кошмар, сейчас я опозорюсь». Так вы продолжаете накручивать себя и усиливать интенсивность эмоций. Важно действительно сконцентрироваться на какой-то логической задаче. Ваш подчиненный принес отчет, в котором очень много цифр. Отлично, это то, что вам сейчас нужно. Только важно действительно сконцентрироваться на отчете, а не скользить бессмысленно глазами по строчкам, Продолжаем мысленно прокручивать эмоциональную ситуацию. Подойдёт кроссворд, логическая задачка, а в крайнем случае даже поиграть в компьютер. Если не знаете, где бы взять логическую задачку, найдите в интернете тест на IQ. Там сплошные логические задачки. Только не обращайте внимания на результат. Помните, эмоции всё же влияют на логику, и результат теста может оказаться ниже, чем на самом деле. Если решите действительно измерить свою EQ, лучше делать это в нейтральном эмоциональном состоянии. Этот метод похож на известную идею переключиться на что-нибудь другое или подумать о чём-нибудь другом. Если кто-нибудь пробовал в сильной эмоциональной ситуации подумать о чём-нибудь другом, то он знает, как трудно реализовать эту рекомендацию. Важно что думать в данном случае это действительно напрягать извилины, заставлять мозг работать, а не просто пытаться отвлечься. В этом случае Вероятность, что мысли снова вернутся к эмоционально напряжённой ситуации, очень велика. Тогда интенсивность эмоций действительно начнёт снижаться. Управление импульсивными эмоциями, импульс-контроль. Я могу устоять перед чем угодно, кроме искушения. Оскар Уайльд. От автора. Представьте себе, вы решили сесть на диету. Решили твёрдо. Через 2 недели вам предстоит свидание, вы хотите выглядеть как можно лучше. Прошло уже 5 дней. Как вы строго придерживаетесь плана и, кажется, даже уже немного похудели. Вы возвращаетесь домой с работы, выдался трудный день. Вернувшись домой, вы грустно съедаете положенные вам овощи, размышляя о том, насколько перспективным может оказаться свидание. Вы вспоминаете несколько последних встреч с представителями другого пола. Все они казались не самыми удачными. Постепенно вы переходите к размышлению о том, что перспектива найти близкого человека становится все более призрачной. Вам становится грустно, и вы машинально смотрите на холодильник. Еще и эта диета. Как можно было хоть заесть ваши печальные рассуждения? Нет, говорите вы себе, держать. Вы возвращаетесь к раздумьям и вспоминаете, зачем вы сели на диету. Ведь ваша фигура далека от идеала. Вам становится совсем уныло и одиноко. К черту, думаете, вы открываете холодильник и начинаете делать себе бутерброд с колбасой. Потом еще один. С утра вы первым делом вспоминаете о нарушенной диете и начинаете мучиться чувством вины за все съеденные бутерброды. Вы ругаете себя, что у вас нет силы воли, и вы ни на что не годитесь. В конце концов, раз уж все равно нарушили диету, хуже уже не будет, если вы съедите еще бутерброд. Ну ладно, раз диета не сложилась, может быть начать ходить в спортзал? Знакомая ситуация. Не обязательно она связана со здоровьем, сесть на диету или бросить курить. Вы можете решить начать заниматься английским языком или научиться танцевать танго, наладить отношения с раздражающим коллегой или накопить денег на открытие своего бизнеса. И женщины, и мужчины сталкиваются с ситуациями, когда необходимо от чего-то отказаться, чтобы достичь своей цели. Так или иначе, это деятельность, которой надо посвятить некоторый, чаще длительный период времени, прежде чем будет достигнут результат. Соответственно, в течение длительного периода времени вам придётся от чего-то отказываться. Неважно от чего именно куска пирога, приятный покупку в магазине, встреча с друзьями или возможность заниматься любимой деятельностью. На протяжении всего движения к цели вы будете сталкиваться с выбором: продолжить движение к цели или отказаться в пользу иной, соблазнительной возможности. И чем длиннее путь впереди, чем меньше пока вложено усилий, тем больше вес имеют соблазны. Как эта ситуация выглядит с точки зрения эмоций? Давайте подумаем. Как мы себя чувствуем, когда приходится от чего-то отказываться? Испытываем печаль, ныне и скорее всего раздражение. Иначе говоря, отказываясь от чего-либо, мы чувствуем себя плохо. И хотя мы отлично понимаем все прелести и преимущества достижения нашей цели, цель далеко, а конкретно сейчас мне плохо. Если мы не умеем спокойно переносить печаль и раздражение и всеми силами стремимся от них избавиться, тогда нам немедленно требуется что-то, чтобы прямо сейчас стало хорошо. И мы делаем всё то, от чего отказывались в последнее время ради достижения своей цели. Самое печальное, что на следующее утро мы начинаем испытывать мучительное чувство вины. Нам становится ещё хуже, чем было вчера. Мы начинаем корить себя, что у нас совсем нет силы воли, что мы совсем не можем себя контролировать. И в конце концов возникает мысль: "Может быть, мне вообще отказаться от достижения своей цели?" В другом случае импульсивные поступки могут значительно ухудшить отношения, когда мы понимаем, что в этой ситуации лучше промолчать, но соблазн сказать гадость становится слишком велик. Умение справляться с сиюминутными импульсами является одной из составляющих навыков управления своими эмоциями. Основа навыка заключается в умении управлять собой в ситуации, когда эмоциональный фон снижен. В хорошем настроении мы достаточно легко сохраняем верность курсу и избегаем соблазнов. В ходе одного из исследований детям запретили играть с одной определенной игрушкой в помещении. После этого часть детей неким образом расстроили. В дальнейшем эти дети значительно чаще начинали играть с запрещенной игрушкой. Скептический участник тренинга. Подождите, подождите, а как же импульсивные действия, которые оказываются самыми верными, те, которые продиктованы теми самыми эмоциями, подсказывают нам то, чего мы на самом деле хотим? Вы же сами говорили, прислушиваться к своим эмоциям. Действительно, зачастую именно импульсивные действия и решения оказываются самыми правильными и приносят нам больше всего радости и удовольствия от жизни. Мы не призываем отказываться от подобных действий ни в коем случае. В этой главе речь идёт об управлении деструктивными импульсами, теми, которые мешают нам достигать наших целей или просто ведут к необдуманным поступкам. Например, если некто вас подрезает на дороге, а вы мчитесь за ним, чтобы его проучить, Когда мы писали эту книгу, именно по этой причине на кольцевой автодороге произошла авария, в которой пострадали 14 машин. Или на ближайшем светофоре выскакиваете из машины, чтобы поговорить с ним. Не являются ли такие импульсы конструктивными? Едва ли. Каким образом можно развивать способность управлять импульсивными эмоциями? Будьте с самого начала готовы к тому, что вероятнее всего вам придется переживать неприятные эмоции. Распределяйте долгосрочные цели по времени. Если с понедельника вы решили начать новую жизнь и одновременно сесть на диету, начать бегать по утрам и учить по 200 английских слов в день, вероятность уступить соблазну чрезвычайно велика. Начните с чего-нибудь одного. Также, если знаете, что вам предстоит стрессовый период, лучше не планируйте на это время большое количество ограничений. Вам будет трудно им следовать. Распланируйте себе подарки за стойкость в течение определённого периода времени. В начале пути пусть этот период будет не очень большим. Ведите дневник достижения цели. Каждый день записывайте туда, что вы сегодня сделали, чтобы продвинуться на пути к цели. На полусознательном уровне вы всё время будете помнить, что вам нужно что-то вписать в дневник, и эта мысль придаст вам дополнительной силы. Помните и думайте о вашей цели, её значимости для вас. Прокручивайте в уме, как будет здорово, когда вы её достигнете. Как отлично вы будете себя чувствовать? Какие дополнительные бонусы принесёт вам её достижение? Вспоминайте каждый день о том, почему вам важно достичь этой цели. Для небольших целей может подойти метод укрупнения цели. Задумайтесь о том, каким последствиям приведут ваши действия, если вы решите поддаться соблазну. В романе Сидни Шелдена Мельницы богов приводится описание внутреннего диалога. Даниэль, зауставший героине, послал Саша в Румынии. Может быть, мне не идти сегодня вечером на приём, который устраивает китайское посольство? Завтра представители Китая позвонят президенту Соединенных Штатов и заявят, что посол США не уважает КНР. Президенту США ничего не останется, как рявкнуть в ответ. Никто не имеет права указывать моему послу, какие приемы ему посещать и какие нет. Оба лидера нажмут на красные кнопки, и в мире случится ядерная война. Улыбаясь своему собеседнику на приеме, на который она все-таки пошла, героиня романа думает, он даже не представляет себе, что сегодня я предотвратила ядерную войну. И иногда, впрочем, бывает полезно поддаться соблазну, чтобы сохранить намерение двигаться к целям в дальнейшем, поскольку вот-вот уже хочется всё бросить. Тогда измените отношение к ситуации уступки. Это не слабая воля и не ваше неумение достигать цели. В данном случае это осознанный выбор действия, которое поможет вам продолжить в дальнейшем двигаться по выбранному вами пути. Таким образом, вы сохраните намерение продолжать трудиться для достижения цели. Если же вы будете корить себя, велика вероятность, что вам захочется от данной цели вообще отказаться. Чтобы справиться с деструктивными импульсами, ищите способ переключиться. Вдохните, выдохните. Примените какой-нибудь из способов управления краткосрочными эмоциями, которые описывались в этой главе. Досчитайте до 10 в конце концов. Любой способ поможет, если вы сумели вовремя поймать себя на таком импульсе. А для этого важно успеть вовремя его осознать. Средства профилактики пожаров. Физическая активность, ментальные методы, рефрейминг, умение переводить проблемы в цели, ритуалы, дополнительные рекомендации по управлению страхом, гневом и печалью. Физическая активность. Мы уже достаточно рассказывали о пользе физической активности в начале главы, поэтому здесь отметим только ещё одну идею. Многие руководители в последнее время оборудуют небольшие спортзалы в своих офисах или, по крайней мере, размещают турники или устанавливают массажные кресла. чтобы сотрудники имели возможность поддерживать себя в форме. Наверное, в первую очередь, они руководствуются идеей поддержания здоровья при сидячем офисном образе жизни, но при этом и эмоциональное состояние сотрудников поддерживается на более благоприятном для работы организации уровне. А что можете сделать вы в своём офисе, чтобы стимулировать физическую активность свою и сотрудников? Мышечная релаксация. Мышечная релаксация менее известный в русской культуре метод управления своими эмоциями. Он больше популярен на востоке, где подобным техникам придают огромное значение. Вспомните йогу, например. Мышечная релаксация, глубокое мышечное расслабление, благодаря которому снижается и эмоциональное напряжение. Как она работает? Эмоции создают в нашем теле физическое напряжение, соответственно, снимая его и расслабляясь, мы снимаем и эмоциональное напряжение. Вот почему после трудовой рабочей недели иногда хочется пролежать все выходные на диване. Организм требует расслабления. То есть наша задача вроде бы простая расслабиться. Однако как это сделать? Есть ли у вас сейчас где-то есть напряжение в теле? Попробуйте там расслабиться. Удалось? Хорошо, если да. Однако чаще напряжение или не проходит, или даже усиливается. Ведь расслабиться это некоторая команда. То есть пытаясь расслабиться, мы в то же самое время напрягаемся, чтобы выполнить эту задачу. И полного расслабления не получается, вот в чём весь парадокс. Умение расслабиться это великое искусство. Не даром так часто мы стремимся прибегать к дополнительным средствам расслабления: курим, выпиваем, подолгу бессмысленно смотрим телевизор, а расслабиться всё равно до конца не удаётся. Решение проблемы заключается в следующем парадоксе. Удивительно, но чтобы максимально расслабить мышцу, необходимо сначала её сильно напрячь. Поэтому мышечная релаксация заключается в том, чтобы сначала сильно До болевого ощущения какую-либо мышцу напрячь, а потом перестать создавать напряжение, тогда автоматически возникнет расслабление. Можно сконцентрироваться только на том участке, в котором есть напряжение. Например, для расслабления мышц шеи и плечевого пояса, где практически у всех людей почти постоянно присутствует определённое напряжение, очень хорошо подходит упражнение "гора с плеч". В лего выполнении необходимо слегка наклонив вперёд голову, максимально высоко поднять плечи, практически пытаясь натянуть их на уши, некоторое время усиливать это напряжение до максимально возможного, а затем просто опустить плечи вниз. Можно также проделывать комплекс упражнений на разные группы мышц, заботясь об организме в целом. Пример такого комплекса приведём в следующем упражнении. Упражнение прогрессивная мышечная релаксация. Сейчас вспомните какую-нибудь ситуацию из своего прошлого, которую до сих пор вспоминаете с неприятными эмоциями. Восстановите её в памяти и почувствуйте, как эти неприятные эмоции начинают вновь вас наполнять. Обратите внимание на своё тело. Когда мы вспоминаем ситуацию, в нём появилось напряжение. Теперь начнём следовать комплексу упражнений, авторство приведённой ниже системы мышечной релаксации принадлежит доктору Эдмунду Джекопсону. Доктор Джекопсон И его последователи рекомендуют сильно напрягать каждую мышцу в течение 5-10 секунд, затем прекращать это делать, сбрасывать напряжение, и затем в течение 15-20 секунд концентрироваться на возникшем в мышце чувстве расслабления. Пункт первый. Максимально сильно сожмите кулак и согните кисть в любом направлении. Кисть и предплечье. Второе. Согните руку в локте и сильно надавите локтем на ближайшую поверхность. Кровать, подлокотник и тому подобное. Плечо. Третье. Повторите пункт 1 и 2 другой рукой. Четвертое. Поднимите брови как можно выше и широко откройте рот. Мышцы верхней трети лица. Пятое. Сильно зажмурьтесь, нахмурьтесь и наморщите нос. Мышцы средней трети лица. Шестое. Шестое. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки рта назад к ушам. Мышцы нижней трети лица. 7. Придвиньте плечевые суставы высоко к ушам и в таком положении наклоните подбородок к груди. Мышцы шеи. 8. Сделайте глубокий вдох, сведите локти перед собой и сожмите их. Мышцы груди и диафрагма. 9. Напрягите мышцы брюшного пресса, сведите лопатки и выгните спину. Мышцы спины и живота. 10. Напрягите передние и задние мышцы бедра, держа колено в напряжённом полусогнутом положении. Мышцы бедра. 11. Максимально потяните на себя ступню и разогните пальцы ступни. Мышцы голени. 12. Вытяните голеностопный сустав и сожмите пальцы ступни. Мышцы ступни. Теперь, когда вы проделали весь комплекс, что происходит с вашим воспоминанием о негативной ситуации? Чаще всего после выполнения данной системы упражнений даже один раз ситуация начинает восприниматься как более отдалённая в прошлом, связанная с меньшими эмоциями. Если вы чувствуете, что ситуация по-прежнему ещё остаётся для вас болезненной, лучше повторить упражнение ещё несколько раз, каждый раз предварительно вызывая её в память. Прогрессивная мышечная релаксация таким образом очень хороший оффлайн-метод для работы с неприятными ситуациями, которые навсегда остались в прошлом, однако по-прежнему ещё вызывают эмоциональный отклик. С помощью мышечной релаксации специалисты работают с тяжёлыми травмирующими воспоминаниями из посттравматическим синдромом у участников военных действий, жертв насилия и так далее. Итак, мы познакомились с ключевыми телесными техниками управления своими эмоциями. Однако для их эффективного применения, как мы уже говорили, важно полностью сконцентрироваться на выполнении упражнения и очистить свою голову от лишних мыслей. И сделать это гораздо сложнее, чем выполнить набор простых физических действий. Поэтому телесных техник самих по себе может быть недостаточно. Потребуются и ментальные техники управления своими эмоциями. Ментальные методы. Казалось бы, живи и радуйся, но нет, в голове моей теснились беспокойные мысли. Именно так, с большой буквы, крупные, жирные, тяжелые. Пойди избавься от них. Макс Фрай. Ключ из желтого металла. Схема АБЦ. Рациональная и мотивная терапия по Альберту Эллису. Для того, чтобы понять этот метод управления эмоциями, нам необходимо будет вернуться к определению эмоций и тому, откуда они возникают. Как мы помним, эмоции – это реакция организма на любое изменение во внешней среде. И, соответственно, как нам кажется, есть прямая связь события – эмоции. Однако это определение верно только для части эмоций, которые называются первичными. Здесь пришло время ввести ещё одну классификацию эмоций. Эмоции подразделяют на первичные и вторичные. Первичные эмоции возникают как непосредственная реакция на событие. Например, если из-подворотни совершенно неожиданно вдруг выскакивает собака и бросается на вас с громким лаем, вы ощущаете страх. И в этой ситуации действительно именно собака, а скорее внезапный громкий звук является причиной появления этой эмоции. Первичные эмоции связаны с безусловными рефлексами. Вы скорее всего непроизвольно вздрогнете, когда заметите собаку. И не зависит это от вашей памяти. Вы вздрогнете вне зависимости от того, считаете ли вы собаку опасным или нет, была ли у вас в детстве собака или есть ли у вас неприятный опыт взаимодействия с этими животными. Эти эмоции прежде всего связаны с нашим выживанием, и они возникают в результате взаимодействия лимбической системы и рептильного мозга. Поэтому управлять этими эмоциями осознанно мы не можем. Как вы помните, неокортекс, наша думающая часть мозга, не может повлиять на рептильный комплекс напрямую. Еще одна важная характеристика первичных эмоций – они быстротечны. Завершилась ситуация, собака пробежала мимо и скрылась из виду, и эмоция тоже прошла. Вторичные эмоции возникают в результате взаимодействия неокортекса и лимбической системы, как наша реакция на логическую оценку данного события, а не на само событие. Таким образом, вторичные эмоции связаны с нашей памятью и опытом социального взаимодействия, а также наличием различного рода установок. Например, если вы считаете, что бояться категорически нельзя, то вечером того дня, когда вы встретились с собакой и вздрогнули, вы будете размышлять об этой ситуации и испытывать или раздражение на кого, или печаль по поводу собственного несовершенства: "Что же я так струсил?" Вторичные эмоции возникают скорее в ходе социального взаимодействия и не связаны с наличием реальной ситуации. Они могут возникнуть в ответ на воображаемую ситуацию. А что будет, если? При воспоминании давно прошедших событий. Или вообще отвлечённо от какой-либо ситуации при размышлениях вообще. Например, при самокопании. И какой же я дурак. Из этого следует важнейшее свойство вторичных эмоций. Они могут быть вообще не ограничены во времени. Человек может испытывать их на протяжении очень длительного периода времени, то, что называется гонять по поводу ситуации. Иначе говоря, бесконечно. Но есть и плюс. Э этими эмоциями мы можем сознательно управлять с помощью неокортекса. Все ментальные способы управления эмоциями направлены именно на работу со вторичными эмоциями. Итак, когда мы говорим про вторичные эмоции, это не только реакция непосредственно на событие. Возникает ситуация, мы её осмысливаем, анализируем и делаем выводы. Почему ситуация развивается именно таким образом? Эмоции возникают у нас не сразу после того, как событие случилось, а именно после такого анализа. Просто мы не всегда успеваем отследить ход своих мыслей в этот момент. Как строится работа по схеме АВС? В первую очередь у нас есть активирующее событие А, которое, как нам кажется, непосредственно вызывает определённые эмоции и ведёт к определённым последствиям С. Рассмотрим пример из жизни девушки-подростка. Некоторое время назад девушка познакомилась на дискотеке с молодым человеком. Они сразу понравились друг другу, много танцевали вместе, и на прощание молодой человек попросил у девушки её телефон. Он очень ей понравился. Однако прошло уже 3 дня, молодой человек всё ещё не позвонил. Активирующее событие А: он не звонит. Обратим внимание, он не звонит, а не просто кто-нибудь. Какие в этой ситуации могут возникнуть эмоции С и Ц? Обычно перечисляют обиду, печаль, уныние, тоску и так далее, возможно, даже отчаяние. Какие могут быть действия или последствия этого события? Может быть, девушка плачет, лежит на диване и смотрит в потолок, может быть, она выпила или курит, а может быть, в совсем тяжёлых случаях даже наглоталась таблеток. Кажется, что существует прямая связь между событием и эмоцией. Он не звонит, девушка расстраивается и плачет. Однако схема не даром называется АБС. Между событием и эмоциям есть ещё и Б некоторые мысли, идеи, чаще всего дурные, оценки ситуации в глазах девушки. Какие мысли могут возникать у молодой девушки, когда он уже 3 дня не звонит? Скорее всего, что-то вроде он забыл, наверное, у него есть другая, но в конечном счёте все эти мысли сводятся к идее: не звонит, значит, не любит. Я ему не понравилась. Я ему не интересна. Эти мысли могут переходить в «я никогда никому не понравлюсь» и «никто и никогда меня не полюбит». Именно в этом случае развитие ситуации может дойти и до глотания таблеток. Таким образом, цепочка выглядит следующим образом. Он не звонит, ситуация А, значит я ему не нравлюсь, мысли Б, я расстраиваюсь и пребываю в ныне, эмоции С. И эмоции возникают именно в ответ на мысли. Это достаточно легко понять, если представить себе, что девушка-подросток, Обладает прекрасной самооценкой. Что тогда она будет думать? Может быть, он сейчас чем-то сильно занят. Эмоции спокойствия. Вероятно, он сам побаивается мне позвонить. Спокойствие. Значит, это не мой случай. Спокойствие и возможная лёгкая грусть. Может быть, с ним что-то случилось? Лёгкое беспокойство. Ситуация остаётся одной и той же, а эмоциональная реакция меняется вслед за её мыслительной оценкой. По сути, эта схема является более структурированным изменением древней мудрости. Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Важно найти возможности для другой оценки ситуации, другие мысли, которые, в свою очередь, приведут к другим эмоциям. Самое сложное в схеме АБЦ – определить мысли, которые вызывают ту или иную эмоцию. В ситуации с девушкой-подростком их наличие очевидно. Она некоторое время сидит около телефона и думает. Однако совсем не обязательно долго раздумывать и анализировать ситуацию. Иногда дурная мысль возникает мгновенно. Представьте ситуацию, вас неожиданно подрезают на дороге. Какие у вас возникают эмоции? Чаще всего перечисляют раздражение, гнев, бешенство и так далее. Какие могут быть последствия этих эмоций? Наверное, погудеть, вырыгаться, поехать его учить. Хорошо, а теперь давайте задумаемся. Какие мысли промелькнули между событиями и эмоцией? Может быть, даже не промелькнули, а просто существуют где-то на дальнем плане сознания? Варианты могут быть такими. Вот идиот хочет всем показать, что он лучше всех. Он хочет мне показать, что он круче. Он хочет мне показать, что я медленно еду. Или что у него крутая тачка, ему всё можно. Он никого не уважает, а точнее, он меня не уважает. Эти мысли проскакивают настолько быстро, что мы обычно даже их не замечаем. Ключевой мыслью, вызвавшей столь сильные эмоции, является та, которая связана с ущербом для нашей самооценки, нашего эго. Иначе говоря, он мне объясняет, что я лох. То есть он меня не уважает. Именно эта мысль мотивирует поучить, то есть условно говоря, заставить себя уважать. Важно обратить внимание на следующий момент. Эти мысли полуосознанны, а иногда и вовсе неосознанны. Мы не имеем в виду, что вы полчаса занимаетесь горькими раздумьями по поводу того, что вас никто не уважает. Хотя бывает это такое. Эти мысли недаром называются дурными или иррациональными, нерациональными. Они нелогичны. Они возникают автоматически. Эта идея часто вызывает раздражение и споры со стороны участников тренингов. Мол, его всегда же не в уважении дело, просто бесят уроды, которые водить не умеют. Хотите проверить? Тогда представьте, что тот, кто вас подрезал, мигнул вам аварийкой, мол, извини. Возникшее раздражение исчезает мгновенно, потому что он только что вам продемонстрировал, что он вас уважает, и вовсе не хотел вам показать, что он круче всех водить машину, от этого он лучше не стал. А эмоции ушли. Индикатором правильно найденной мысли Б является именно этот показатель. Если бы по какой-то причине вы поймёте, что эта мысль неверна, эмоция тут же исчезает. Приセпьте, что вы откуда -то совершенно точно узнали, что он сильно опаздывает. А может быть, вы были у него в мёртвой зоне, он вас не заметил. Прямо перед ним на дороге оказалась огромная яма, и объезжая её, он дёрнулся в ваш ряд. И вот здесь мы сталкиваемся с ключевым нюансом техники ABC. В большинстве случаев мы никогда точно не знаем, что произошло на самом деле. Может быть, он и в самом деле хотел вам продемонстрировать, что вы самый что ни на есть никакой водитель. А может быть, у него жена в больнице рожает. Он уже уехал, и мы никогда не узнаем по какой причине на самом деле произошла данная ситуация. Но важно понимать, что обе эти интерпретации равновероятны. Поэтому мы можем выбрать рассматривать ситуацию одним образом и иметь определённые эмоции. или рассматривать её по-иному и иметь другие эмоции. Почему-то чаще всего более правильной нам кажется дурная, негативная ассоциация. Чтобы выбрать вариант про больницу и жену, надо быть в розовых очках, обманывать себя и так далее. Однако с точки зрения чистой логики вероятность одинакова. Мы ещё рассмотрим, почему люди склонны думать как хуже. В этой технике очень важно поверить, что моя изначальная интерпретация может быть ошибочна. Помните, внутренние намерения и поведение это разные вещи. Если вы не готовы сомневаться в своей оценке ситуации, эта техника не для вас, используйте другие. Скептический участник тренинга. Так я вообще перестану свои интересы отстаивать. И этот не хотел меня обидеть, и то случайно на меня наехал. Очень удобная позиция, не надо ничего менять. Ещё раз повторим, речь идёт об изменении отношения к ситуации, а не об изменении вашего поведения. Вы можете по-прежнему поехать его получить, просто сделайте это в спокойном состоянии. Для каких ситуаций лучше всего подходит эта техника? Первое. Ситуация является типичной, повторяющейся. Часто её можно сформулировать как каждый раз, когда, ну, например, каждый раз, когда Вася говорит мне, я готов его убить, или каждый раз, когда происходит, я чувствую упадок и тоску. Второе. Вы не можете изменить ситуацию, Подрезали и подрезать будут. Вы не можете с этим ничего сделать. Или вы предпочли сейчас не менять ситуацию. Уже 10 раз пробовал и так и этак. Наконец решили смириться. Третье. В последствии ситуации ваша эмоция и действия вас не устраивают. Например, вы сильно кипятитесь или полчаса после разговора с Васей поднимаете штангу. То есть вы сами понимаете, что ваши эмоции несколько неадекватны ситуации. Рассмотрим нюансы применения техники. На этот раз на нашем реальном примере из области взаимоотношений руководитель-подчинённый. Пример Сергея. Активирующее событие А. Каждый раз, когда я прошу свою сотрудницу сделать что-либо, или приказываю ей это сделать, или предлагаю подумать о чём-то, или убеждаю её это сделать, она всегда сначала говорит: "Нет, но это не сработает", или "Нет, сейчас я занята другим", "Нет, я не могу, не умею это делать". Какие у меня возникают эмоции по этому поводу? Ц. Практически бешенство. Я чувствую очень сильное раздражение и сам понимаю, что степень этого раздражения несколько неадекватна ситуации. В этот момент я почти готов её уволить. Какие последствия ситуации? Я могу повысить на неё голос или долго эмоционально рассказывать Алёне, второму руководителю, что такая это вот опять, да что ж такое, может уволить, трачу своё время, трачу время Алёны, трачу силы и энергию на разговор, который не имеет смысла. Я не могу изменить ситуацию и не могу изменить свою сотрудницу. Она всегда так себя ведет. И я не хочу ее увольнять, потому что она хороший специалист, и я ею дорожу. Итак, у меня есть типичная ситуация, последствия которой меня не устраивают, и которые я в ближайшее время не могу, не хочу, менять своими действиями. Когда я понял, что это отличная ситуация для АБЦ, я попросил Алену помочь мне поискать дурные мысли. Это лучше делать вместе с кем-то, потому что самому свою дурную мысль бывает обнаружить довольно сложно. Лучше, чтобы человек со стороны высказал все свои возможные фантазии, которые могут возникнуть при оценке этой ситуации, а вы просто слушаете и отмечаете, что у вас отзовётся. То есть вызовет какую-то эмоциональную реакцию. Скорее всего, это мысль, и есть дурная. У нас возникали разные мысли: она не хочет ничего делать, она не лояльна к компании, из-за неё мы не выполним важную задачу. Но если копнуть поглубже, есть и ещё одна мысль, практически совсем неосознаваемая. Я не могу ее ни в чем убедить, следовательно, я плохой руководитель. Как только я понял, что где-то в моей голове мелькает эта мысль, я вдруг осознал, что первая эмоция, которая возникает у меня в этой ситуации – страх, потому что я плохой руководитель. А дальше я начинаю защищаться, и у меня возникает ответное раздражение, плавно переходящее в бешенство. Следующим шагом к технике является анализ этих эмоций и последствий ЦЭП, которые мне требуются для данной ситуации. Эти эмоции или действия должны отличаться от тех, что есть сейчас. Иначе применять технику нет никакого смысла. Я решил, что хочу чувствовать себя уравновешенно и спокойно, дожидаться, пока она всё-таки исполнит то, что я ей сказал. Ведь самое смешное, что в итоге она всегда всё выполняла. Что мне требуется сделать? Спокойно сказать: "Хорошо, давай ты сама об этом подумаешь и вернёшься к своим запланированным задачам". Теперь мне важно найти мысль которая будет объяснять её поведение таким образом, чтобы я мог ощущать спокойствие и вести себя так, как я этого хочу. Ещё один важный нюанс техники. Важно найти не любую первую попавшуюся мысль. Важно найти мысль, в которую я смогу поверить, как в реальное обоснование ситуации. Мысль, которая будет выглядеть для меня логичной. Вот почему идея изменить отношение к ситуации так часто не срабатывает. Мы пытаемся убедить себя в том, во что мы не верим. А потом удивляемся, почему эмоции никак не меняются. Например, бесполезно внушать себе: "А она так демонстрирует, что я отличный руководитель". Потому что это нелогично. С какой стати она тогда говорит мне всё время нет на все мои предложения, если считает, что я отличный руководитель? Какие могут быть варианты? Может быть, это такой тип мышления. Многие люди сначала критикуют все идеи. Или, может быть, она просто сама сомневается в собственных силах и поэтому критикует мои идеи. Здесь тоже стоит провести мозговой штурм идей на тему: а что ещё может означать такое поведение? И одна из идей обязательно окажется более логичной, чем все остальные, то есть вызовет положительную эмоцию. Вот её и берём в качестве новой мысли. Ставится последний шаг алгоритма: важно инсталлировать эту новую мысль себе в голову. В следующий раз, когда сотрудница произносит привычное нет, Сергей напоминает себе: у неё просто такой тип мышления. до тех пор, пока эта интерпретация не начнёт возникать уже автоматически. Нам очень нравится метафорическая иллюстрация этого процесса из книг про Гарри Поттера. С помощью волшебной палочки можно вынуть мысли из своей головы и положить её в специальную чашу. Также можно вынуть мысли с чаши и положить её себе в голову. В книге этот способ используется для обмена воспоминаниями. Нам же очень нравится идея самой возможности найти способ вынуть дурную мысль из головы и вложить на её место другую, более адекватную. Задание. Модель рационального самоуправления БЦ. Вспомните повторяющуюся рабочую ситуацию, которая вызывает у вас сильные эмоции, которую сложно, если вообще возможно, изменить, и в отношении которой вы сами оцениваете ваши эмоции и ваше поведение как не очень адекватные. Пункт 1. Активирующее событие. Опишите ситуацию, проблему, которая мешает вам работать эффективно и заставляет переживать сильную негативную эмоциональную реакцию, затрудняющую решение проблемы и достижение цели. Опишите её конкретно: что вы делали, с кем, где, когда, что ещё происходило. Начните с фразы: "Каждый раз, когда" и далее запишите. Пункт второй. Последствия. Опишите своё поведение и эмоции. которые постоянно возникают в этой ситуации, которыми вы недовольны и которые вы хотели бы изменить. Я чувствую, дали вы записываете эмоции, и я делаю, и вы записываете свои действия. Пункт третий. Поиск дурных мыслей Б. Уделите этому пункту максимальное внимание. Найдите те мысли по поводу ситуации, которые запускают ваши эмоции. Очень часто в самой глубине этих мыслей лежит угроза нашему эго. Не звонит, значит, меня не любят. Подрезали, значит, меня не уважают. Говорит мне нет, значит, я плохой руководитель. Как если бы другой человек таким поведением хотел вам объяснить, что не занимайтесь оценкой того, насколько такая мысль является логичной или правильной относительно ситуации. Ищите эмоциональный отклик. Помощь четвёртый. Желаемые эмоции и поведение. Как бы вы хотели себя вести и чувствовать? Внимание, другой человек продолжает делать то, что делал и раньше, меняется только ваша реакция. Так я хочу делать? Запишите, что вы хотите делать, и я хочу чувствовать? Запишите ваши эмоции, которые вы хотите чувствовать. Пункт пятый. Рациональные убеждения, которые помогут вам достичь своих целей. Посмотрите ещё раз на убеждения, которые вы записали в пункте 3. А какие могут быть другие мысли? Например, не звонит, потому что очень занят. Подрезает, потому что торопится. Говорит мне нет, потому что просто боится этого задания. Возможно, искать другие варианты будет довольно трудно. Кажется, что именно в пункте 3 написано самое, что ни на есть правда. И тем не менее, проанализируйте рационально и логически, что еще может означать поведение другого человека. Не хватайтесь за первопопавшуюся идею. Ищите ту, которая покажется вам похожей на правду. Пункт 6. Вы обещайте себе, что в следующий раз, когда произойдёт похожая ситуация, вы вспомните интерпретацию из пункта 5. Ещё о дурных мыслях. Есть люди, учат, что все мы в той или иной степени подвержены заблуждениям, следует выбирать для себя убеждения, которые доставляют максимальное удовольствие. Макс Фрай. Коре господин Гро. Задание. Установки в области жизни. Выберите любую область жизни, установки в отношении которой вы хотели бы поисследовать. Работа и карьера, деньги, отношения, секс, самореализация, личная жизнь, представления о мужчинах или женщинах, о руководстве и бизнесе и другие. Лучше выбрать ту область жизни, состоянием дел, в которой вы не очень довольны. Запишите все идеи, установки и убеждения, которые у вас существуют по поводу этой области жизни. Для этого записывайте подряд все утверждения, которые приходят в голову, когда вы слышите, Это слово или связанные с ним синонимы. Например, деньги, богатый, бедный, зарабатывать много денег, богатство, бедность, нищета и так далее. Вспоминайте народную мудрость и любимые цитаты из книг и кинофильмов. Всё, что вам говорили родители, учителя или другие значимые люди. Ваши представления о том, что нужно делать, чтобы быть успешным в этой области. Логические связки если-то, например, если ты имеешь много денег, то. Ваше мнение о людях, у которых этого много или мало. Как выглядит хорошее это и ужасное это? Хорошо, когда ты материально независим. Ужасно, если ты вынужден сидеть у кого-то на шее. Не торопитесь, уделите минимум 15 минут, а лучше полчаса этому процессу. Дайте идеям появиться, воспоминаниям всплыть, а мыслям оформиться. Записывайте спонтанно всё, что приходит в голову. Не оценивайте убеждения с точки зрения хорошие и плохие, согласен, не согласен. Всё подряд в потоке сознания. Записывайте все убеждения, и позитивные, каждый может иметь столько денег, сколько захочет, и негативные, большие деньги, большие проблемы. Сделайте это прежде, чем слушать дальше, чтобы у вас был материал, с которым мы будем работать. Рассказывая на тренингах про технику ABC, мы часто приводим пример с подрезанием на дороге. Однажды один из участников очень возмущённо сказал: "Да вы что? Куда опаздывает?" Эти люди, которые подрезают, они всегда хотят тебе продемонстрировать, что они круче. Их обязательно надо учить, потому что иначе тебя все всегда подрезать будут. Если вы посмотрите внимательно на список своих утверждений, то скорее всего, во многих из них встречаются или подразумеваются так называемые слова-абсолюты: всегда, все, никогда и тому подобное. Иногда мы переспрашиваем участников, что в самом деле всегда во всех подобных случаях, которые происходят на планете Земля, во всех И тогда участники говорят: "Ну нет, не во всех, конечно, но чаще всего. В нашем мире есть вещи, которые происходят всегда. Каждое утро солнце встаёт, а каждый вечер оно садится. Летом жарче, чем зимой, а зимой холоднее, чем летом. Если взять руками горячий чайник, обязательно обожжёшься, так? Но за полярным кругом солнце садится не каждый вечер. Существует полярный день и полярная ночь. В Австралии летом холоднее, а в январе жара. Ченник можно взять и в перчатках, даже если речь идёт о природе, нельзя утверждать, что что-то бывает всегда. И тем более, если мы говорим о людях и о социальном взаимодействии. Меняются люди, меняются ситуации. И наши мысли, которые содержат в себе идею, что так происходит всегда, иррациональны, иначе говоря, нелогичны. Это наши стереотипы в отношении себя, различных ситуаций и других людей. Времнесённые с детства убеждения, что такое хорошо и что такое плохо, которые иногда мешают взрослому человеку действовать эффективно. Во многом они облегчают нам жизнь, а во многом мешают воспринимать вещи такими, какова они есть на самом деле, а не такими, как мы привыкли о них думать. Часть подобных убеждений становится нашими ценностями, и мы продолжаем их сохранять, а от части уже давно пора отказаться. Как мешают нам иррациональные убеждения? Посмотрите свой список установок. Среди них есть те, благодаря которым вы добиваетесь успехов в этой области, и есть те, которые нам мешают, ограничивают варианты возможного поведения. Ты должен только если хорошие мальчики и девочки делают только так, а настоящие только так. Устанавливают ограничения и запреты. Нельзя, никогда, неправильно, некрасиво, ненормально. грозят наказанием за неправильное поведение, будешь плохим, тебя не будут любить, обещают неудачу в случае нарушения запрета, ничего не получится, бесполезно. В этой главе нас интересуют именно такие установки. Часто еще их называют ограничивающими убеждениями. Почему они являются иррациональными и нелогичными? Потому что содержат слова «абсолют» и «всегда», «никогда», «все», «любой», «никто», а также жесткие оценки «правильно», «нормальный», «хороший», «плохой». исходя из каких критериев хороший, настоящий и так далее. Например, хорошая мать всё своё время уделяет своему ребёнку или настоящий мужчина никогда не ошибается. У каждого из нас существуют подобные установки практически во всех областях жизни. Иногда мы называем их тараканами. Установки тормозят нас в развитии, и каждый раз, пытаясь их преодолеть, мы словно натыкаемся на стену. За пределами установок лежит то поведение, те ситуации, которые у нас не получаются, которые мы не можем себе позволить, и которые так часто выглядят такими привлекательными и желанными. Установками пользуются манипуляторы. Ты же руководитель, ты должен. И у человека, которому так сказали, если у него есть соответствующая установка, остаётся единственный вариант, как поступить правильный. Наконец, поведение за пределами установки и собственных, и других людей вызывает очень сильную эмоциональную реакцию. Если я повёл себя неправильно, нарал на другого человека, ошибся, выглядел как идиот, слишком смущался, ляпнул глупость. Я чувствую себя ужасно. Если другой человек ведёт себя недопустимо, хамит, прилюдно ругается матом, вызывающе одет, орёт на других, всё время опаздывает. Я чувствую возмущение и сильное раздражение, потому что так нельзя в конце до концов. Следовательно, если мы хотим более спокойно реагировать на то, что происходит в окружающем мире, Стоит переформулировать свои рациональные установки таким образом, чтобы допустить возможность другого поведения и свободного выбора этого поведения. Убрать из неё абсолютизм и однозначность. И таким образом развязать себе руки, разрешить самому себе действовать так, как будет наиболее эффективно, рационально в этой ситуации. Как это сделать? Возьмём, например, типичную для многих руководителей установку: хороший руководитель всегда заботится о своих подчинённых. Руководители с такой установкой очень часто любят их подчинённые, у них тёплая атмосфера в компании. Но каждый раз сталкиваясь с ситуацией, когда необходимо принять непопулярное решение или уволить неэффективного сотрудника, или жёстко надавить на отдел продаж, чтобы тот перевыполнил план, такой руководитель сталкивается с огромным спектром негативных эмоций. Сделать то, что будет наиболее правильным в этой ситуации, Ему мешает его иррациональное убеждение, ведь тогда он перестанет заботиться о своих подчинённых и сразу в эту же секунду автоматически станет плохим руководителем. Вот почему иррациональные убеждения имеют над нами такую власть. Нарушив запрет, человек тут же становится плохим. А плохим никто быть не хочет, наше эго всячески препятствует такой возможности. Поэтому так сложно действовать вопреки своей установке. даже если мы понимаем, что лучше всего в этой ситуации поступить именно так. Ещё раз напоминаем, эти мысли и установки чаще всего неосознанны. Если удастся их осознать, то можно переформулировать и рациональное убеждение. Давайте проанализируем это убеждение. Во-первых, что создаёт иррациональность слова хороший и всегда. Всегда просто выкидываем, а хороший анализируем с точки зрения логики. Чем хорош заботливый руководитель? У него в коллективе хороший климат, а сотрудники мотивированы. Следовательно, получаем. У руководителя, который заботится о подчиненных, кстати, что значит «заботиться»? В коллективе хороший климат, а сотрудники мотивированы. Внимательный слушатель заметит, что в переформулировке у нас снова закралось иррациональное слово «хороший». Кроме того, может возникнуть вопрос, кто такие мотивированные сотрудники? Избавиться от иррациональности совсем невозможно. Для этого надо описывать каждую конкретную ситуацию и каждого конкретного сотрудника. Такое описание будет полностью подтверждаться конкретными фактами и занимать целый том, а то и два. Для задач управления эмоциями достаточно такого изменения убеждений. При этом важно помнить, что почти в каждом утверждении есть своя доля обобщения. Иногда полезно спросить себя: "А на основании каких конкретных фактов я делаю такой вывод?" и анализировать именно истинность фактов, а не утверждения в целом. Во-вторых, анализируем, какое поведение запрещает нам подобная установка. Скорее всего, жёсткость поведения и возможность принимать непопулярные решения. Добавим в нашу фразу такую возможность. У руководитель, который заботится о подчинённых. Кстати, что значит заботится? В коллективе хороший климат, а сотрудники мотивированы. При этом в некоторых ситуациях, когда это требуется, он может быть жёстким и принимать непопулярные решения. Если руководитель внутренне соглашается с тем, что такое утверждение более верное и логичное, тогда решение, которое раньше давалось с большим трудом, он начнёт принимать быстрее и проще. Этот метод отнесён нами к проактивным оффлайновым, прежде всего потому, что найти иррациональные мысли и переформулировать их не так-то просто. На это требуется время, которым мы чаще всего не располагаем внутри ситуации. При этом, если вы наработали навык то часто такую иррациональную мысль удается поймать за хвост сразу и сразу же найти другую формулировку, как говорит одна из наших выпускниц. И в таких ситуациях я спрашиваю себя, Оля, зачем ты сейчас об этом думаешь? Задавайтесь и вы этим вопросом, когда ловите себя на иррациональных негативных мыслях. Рефрейминг. Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. Антон Павлович Чехов. Рефрейминг техника, получившая своё название от английского слова frame, то есть рамка. Рефрейм по сути, изменить рамку, в которой мы рассматриваем ситуацию и посмотреть, как от этого может измениться отношение к ней. Рефрейминг заключается в том, что сама ситуация остаётся прежней, просто мы рассматриваем её в другом контексте, то есть меняем рамки. Возьмём, например, временной контекст. Вспомните ли вы эту ситуацию через 10 лет? Если вспомните, то как вы будете её оценивать? Какие эмоции у вас будут возникать по поводу этой ситуации? Или такой контекст. Представьте себе, ваш ребёнок принёс из школы тройку. Какое у вас к этому отношение? А если это единственная из трёх троек в классе за контрольную, за которую все остальные получили два. Между прочим, реальная история в физико-математической школе. Конечно, можно подумать, что нечего равняться на остальных. Мой ребёнок должен получать только 5 и 4. Как часто думают родители: вопрос зачем? Важна ли в данной ситуации конкретная оценка или то, что ваш ребёнок имеет один из лучших показателей в своём классе. Рефрейминг является хорошим способом выхода за рамки собственных стереотипов и представлений о том, как всё должно быть. Этот метод позволяет вам увидеть ситуацию такой, какая она есть на самом деле, ну или максимально близко к нему. Многим наверняка знаком и такой способ рефрейминга подумать о тех, кому сейчас хуже. Или вспомнить какую-нибудь самую тяжелую ситуацию, в сравнении с которой то, что происходит сейчас, просто мелочи жизни. На рефрейминге основывается много анекдотов и притч. Девушка приходит исповедоваться к священнику. «Святой отец, я грешна. Я каждое утро подхожу к зеркалу, рассматриваю себя и думаю, как я красива. Ну что вы, дочь моя, это не грех, это заблуждение». Путник шел по дороге и увидел работающих каменщиков. «Что ты делаешь?» – спросил он у первого. Я кладу камни, ответил тот. А что делаешь ты? спросил путнику второго каменщика. Я работаю за 2 гривны в неделю. Увидел путник третьего строителя и обратился к нему со своим вопросом. Я строю дворец, который простоит века, такой ответ дал третий. Ближе к концу дня путник возвращался и вновь шёл мимо каменщиков. Двое из них казались усталыми, печальными и еле двигались, третий же работал быстро и при этом напевал. Многие мы известные слоганы компаний по сути своей тоже являются рефреймингом, когда мы расширяем рамки нашей работы, подобно приведённой ранее притче. Nokia. Соединяя людей, мы помогаем удовлетворению фундаментальной человеческой потребности в связи и социальном контакте. Nokia возводит мосты между людьми, находятся они в розь или лицом к лицу, и помогает людям получать необходимую информацию. Polaroid Совершенствование рынка мгновенной фотографии и цифровой аппаратуры для удовлетворения растущей потребности людей запечатлевать лица других и родных, дорогие сердцу места и смешные моменты жизни. Mary Kay украшать жизнь женщин во всём мире. МТС. Мы видим свою миссию в том, чтобы построить устойчивый мир мобильной связи, объединяющий людей, обогащающий их жизнь и раскрывающий их потенциал на работе и дома. И наконец, Walt Disney сделать людей счастливыми. Для того, чтобы найти те рамки, в которых ситуация начнёт вызывать у вас другие эмоции, важно не просто сосредоточиться, но и уметь сосредоточиться внутренне на поиске позитива. То, что мы называем включить хорошо. Представьте себе ситуацию. Ваш ребёнок подрался со сверстниками во дворе и вернулся с порванным рукавом у куртки. Что в этом хорошего? Во-первых, хорошо, что не пострадал сам. Во-вторых, хорошо, что умеет постоять за себя. В-третьих, хорошо, что порван только рукав, а не вся куртка. Какие ещё есть хорошие моменты в этом событии? И ведь это не фантазии, это объективные факты. Чаще мы концентрируемся на неприятном, что и вызывает у нас соответствующие эмоции, но точно так же можно настроить себя видеть и то хорошее, что в данной ситуации есть. Задание. Неприятная ситуация. Вспомните какую-то ситуацию в своей жизни, которая была вам неприятна. Задумайтесь, а что хорошего в том, что эта ситуация произошла? Что благодаря этому изменилось в вашей жизни? Что позитивное последовало потом? Чему, возможно, вы научились? Поэтому в этом упражнении важно не просто найти какие-то позитивные стороны этого события. Важно найти такие его аспекты, которые действительно кажутся для вас важными и ценными. Возможно, такие рамки удастся найти не сразу. Оставьте эту ситуацию на инкубацию, не торопитесь использовать идеи, которые первым приходят в голову. Инкубация Это один из этапов креативного процесса. В теории креативности существует следующая классификация этапов, которые мы проходим прежде, чем у нас в голове появляется какая-либо идея. Первое. Сначала происходит собственно анализ ситуации. Второе. В какой-то момент нам кажется, что ситуация не имеет решения. Мы перебрали все варианты, которые пришли в голову, и ни один из них не подходит. Когда нам кажется, что ситуация не имеет решения, эта стадия называется стадией фрустрации, поскольку она часто сопровождается эмоциями печали или даже отчаяния. Третье. Пока мы не переживаем по поводу ситуации, вся информация о задаче продолжает обрабатываться на уровне бессознательном. Бессознательная, получившая задачу, продолжает искать ее решение, если мы смогли сохранить внутреннюю мотивацию на решение задачи, даже если на сознательном уровне мы перестали думать о ней. Эта стадия называется стадией инкубации. Идея вызревает где-то внутри нас, даже если мы сами об этом не подозревали. Четвертое. И в какой-то момент вдруг появляется решение. Чаще всего это происходит в те моменты, когда мозг отвлеклись от решения задачи во время прогулки, раздумья о чём-то отвлечённом или во сне, как, например, Менделеев увидел свою таблицу. В этот момент информация из бессознательного поступает в наш мозг в другое время, загруженное обработкой иной информации. Этот этап называется инсайтом. Когда сознательная часть организма остаётся без работы, информация из бессознательного имеет шанс всплыть в нашей голове. Именно поэтому во многих источниках по принятию решений рекомендуют найти время для того, чтобы ни о чём не думать. То есть дать таким образом возможность появиться решению из нашего бессознательного. Иными словами, отправить на инкубацию это отвлечься на какое-то время от решаемой задачи, заняться чем-то другим, давать своему бессознательному время на то, чтобы выработать решение. Помните фильм Влюблён по собственному желанию, когда главный герой пытается найти смысл в том, что каждый день он вытачивает на станке свои детали, и ему это до смерти надоело. Он тоже пытается применить рефрейминг, однако по началу все мысли, которые приходят к нему в голову, кажутся ему самым полным бредом, и отношение к ситуации не меняется. Итак, срочно требуется доказать, что мне с работой жутко повезло. Ведь если поковыряться, то кто я такой? Я властелин над металлом. Нет, ты не заточник. Ты скульптор по металлу. А что? Ты Вучетич, Роден, ты Мухина. Вот галиматья. Однако в какой-то момент ему удается что-то действительно включить в себе, и мысль пошла. Я есть рабочий, его величество. Мы требуемся, в нас нуждаются, нас не хватает, нас попросим и отдадим, нас позовим и пойдем. Нас поднимем и встанем, встанем и будем стоять, несокрушимо, вечно, стеной. Вон, воротил, аж голова закружилась. И постепенно что-то меняется и во внутренних ощущениях героя. Кажется, ёкнуло, потеплело что-то. Индикатором того, что вы нашли то, что надо, послужит эмоция, то есть изменение вашего эмоционального отношения к ситуации. Вот это самое ёкнуло, потеплело что-то. Такие эмоции часто сопровождаются мыслями: "Надо же мне это и в голову не приходило, или я никогда об этом не задумывался". Нарабатывайте этот навык. В любой неприятной ситуации, которая с вами происходит, ищите, как можно больше позитивных сторон. Так же, как у нас существуют привычки в поведении, у нас есть и привычные способы мышления. Задавая себе рамки позитива и думая в этих рамках, мы нарабатываем другой способ мышления. Есть ещё один способ рефрейминга не изменяя рамки ситуации, изменить отношение к ней, меняя то, как мы её называем. Слова имеют огромную эмоциональную окраску. Сравните, например, слова депрессия, хандра и не самое лучшее настроение. Зачастую мы используем самые негативно окрашенные слова, оценивая своё настроение или действия. Ну я и дура, идиот, болван, говорим мы себе, когда на самом деле совершили всего-навсего небольшую глупость. Слова, которые мы говорим другим людям или себе под влиянием эмоций, ухудшают не только наше эмоциональное состояние, но и объективную оценку ситуации. И иногда, чтобы отношение к ситуации изменилось, достаточно изменить слова, которые мы используем. Помните, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. Такой метод даже используется в краткосрочной позитивной психотерапии. Авторы этого метода предложили, например, одному из своих клиентов заменить слово депрессия на латентную радость. Когда начался кризис 2008 года, многие интуитивно или зная о методе рефрейминга предлагали не использовать это слово. Кто-то предлагал использовать сочетание экономический спад. Кто-то по аналогии из Гарри Поттера говорил о том, чего нельзя называть. Вариантов было масса. Однако дальше всех пошли менеджеры компании Soft Balance, которые обратили наше внимание на современную экономическую ситуацию и на аббревиатуру из этих букв. СЭКС В среде людей, знакомых с этой аббревиатурой, родилось много шуток на тему: мотивация персонала в сексе и изменение стратегии в сексе. И те, кто во время кризиса активно пользовался этим рефреймингом, по нашим наблюдениям, демонстрировали меньшую печаль и усталость, собственно, от секса. Задание. Недостатки. Вспомните свои качества, которые вы в себе не очень цените, считаете своими недостатками. И в своём дневнике, который мы надеемся вы активно ведёте, Запишите, как можно назвать эти ваши особенности по-другому, более позитивно. Например, вместо «Бывает, что я веду себя как полная идиотка, можно написать. Иногда я делаю глупости». Одна из участниц нашей программы для руководителей жаловалась, что она неаккуратно обязательно что-нибудь прольет на себя или чем-нибудь испачкается. И группа предложила ей вариант «Детская непосредственность», что действительно очень шло этой девушке. Важно подходить к этому процессу неформально, лишь бы переименовать. а найти другие стороны этого же самого качества, которое вам действительно нравится, и которое вы готовы ценить в себе. Точно так же, если вы попали в ситуацию, когда кто-то полный идиот, скажите себе, он тоже несовершенен, например, или что-нибудь подобное. И интенсивность раздражения, скорее всего, снизится. Умение переводить проблемы в цели. Пошел Иван-царевич счастье искать за 3-9 земель. Долго ли, коротко ли, ехал Иван, и захотелось пить ему. Увидел Иван озеро лесное и направил к нему коня. Вдруг видит Иван, на берегу змей Горыныч спит. Выхватил тогда наш герой свой меч и давай рубить гадюку этакую. Три дня и три ночи продолжалась схватка. Раз срубил голову змея Иван, два срубил еще одну. Тут оставшаяся голова и кричит ему. Иван, ты чего хочешь-то? Пить? Так пей. Есть вещи, которые значительно понижают наш эмоциональный фон. Это то, что мы привыкли называть проблемами. какие-то дела, которые никак не решаются, неприятные задачи, требующие приложения дополнительных усилий и так далее. Давайте проведем небольшое упражнение. Вспомните сейчас какую-нибудь свою проблему средней сложности. Средняя означает, что не стоит брать какие-нибудь глобальные и серьезные проблемы, в то же время и мелкие проблемки нас сейчас тоже не очень интересуют. Например, можно взять ситуацию «никак не могу выучить английский язык» или «один из моих сотрудников не прикладывает достаточно усилий для выполнения своей работы». Теперь ответьте на следующие вопросы по поводу этой проблемы и отслеживайте изменения своего эмоционального состояния. Из-за чего возникла эта ситуация? Кто виноват в этой ситуации? Почему вы сами до сих пор не решили эту ситуацию? Что мешает решить ситуацию? Как вы сейчас себя чувствуете? Скорее всего, появилось какое-то неприятное ощущение, легкое печаль или, может быть, беспокойство, потому что мы вспомнили о неприятной ситуации. Знакомы ли это список вопросов? Безусловно, многие из нас задаются подобными вопросами по поводу своих проблем. Помогает ли он решить проблему? Скорее нет, чем да. Впрочем, иногда позволяет лучше понять её. Теперь ответьте на следующие вопросы по поводу той же ситуации. Какого результата вы хотите добиться, решив эту проблему? Что вы хотите, чтобы было вместо вашей проблемы? Какие могут быть все возможные варианты достижения такого решения? Все, включая бредовые, нереальные и совершенно фантастические, включите вашу фантазию. Какие ресурсы могут вам помочь решить эту проблему наиболее быстро? Какие люди могут помочь вам в решении этой проблемы? Что вы можете сделать уже сегодня, чтобы начать двигаться в достижении желаемого результата? Каково теперь эмоциональное состояние? Если вы честно думали и искали все возможные варианты, скорее всего, вы ощущаете несколько приподнятое состояние, возможно, даже драйв и желание немедленно что-то делать со своей проблемой. Помогает ли этот список решить проблему? Скорее да, чем нет. По крайней мере, он помогает проанализировать возможные пути её решения. Насколько часто мы задаём себе такие вопросы, думая о своих проблемах? Как показывает практика, реже, значительно реже, чем первый. Первый список вопросов является проблемно-ориентированным. А основная его направленность – анализ проблемы. Аналитические мысли часто вызывают у нас легкую, а иногда и достаточно сильную печаль, поэтому, задавая себе такие вопросы, мы зачастую понимаем, что начинаем чувствовать себя более грустно, печально. При этом проблемно-ориентированные вопросы чаще всего не помогают нам найти решение. Второй список вопросов – целеполагающий. Основная его направленность – это достижение цели и поиск путей достижения цели. Поэтому для того, чтобы двигаться вперед, нам требуется раздражение, а для поиска новой путей – некая эмоция из класса радости, появляется ощущение драйва, желание двигаться вперед. Ни один из этих подходов не лучше другого. В нашей жизни нам в равной степени необходимы тот и другой. При этом первый список нам более привычен. Это в некоторой степени связано и с нашим менталитетом. Русские исторически очень любят решать проблемы, а не достигать целей. Один из наших иностранных коллег, несколько лет проработавший в России, удивлялся. Русские постоянно говорят problem solving, решение проблем. Удивительно, но в нашем языке можно гораздо чаще услышать про цели. Кроме того, поскольку мы говорим об эмоциях, очень важным для нас является тот факт, что проблемно-ориентированное мышление вызывает у нас печаль и отнимает энергию, если только мы не начнём наказывать виноватых, тогда энергия появится. Целеполагающее мышление вызывает у нас драйв и даёт энергию для движения вперёд. Поэтому одним из способов управления эмоциональным состоянием является использование именно целиполагающего мышления. Наибольший эффект от целеполагания имеет в том случае, если цели не просто сформулированы, но и сформулированы правильно. Для этого существует целый ряд различных рекомендаций, самое известное из которых это правило SMART. Цель должна быть конкретной, специфик, измеримой, measurable, амбициозной, ambitious, реалистичной, realistic. И измеримый во времени, time-bonded. Важно также обратить внимание, чтобы цель была сформулирована в позитиве, то есть не содержала в себе частицы «не», а также слов «бросить», «прекратить», «перестать». Сформулированная с использованием таких слов, ваша цель на самом деле не цель, а маскирующаяся под нее проблема. В этом случае полезно ответить себе на вопрос, а что вы хотите вместо этого? Классический пример. Проблема в том, что у меня болит голова. Чего я хочу вместо этого? Чтобы голова не болела, разумеется. Это не цель, это отсутствие проблемы. Целью в данном случае будет являться хочу у себя чувствовать физически хорошо и комфортно. Задание. Рабочие проблемы. Напишите список актуальных для вас сейчас рабочих проблем. Обратите внимание, сначала могут возникнуть некоторые трудности, а затем процесс пойдёт. Проблемы мы искать умеем. Теперь переформулируйте эти проблемы в цели. Следите за тем, чтобы формулировать цели позитивно, то есть не используя частицу "не", а также слова "бросить", "прекратить", "перестать". Сформулируйте цели максимально конкретно, обязательно определите срок, к которому вы планируете их достичь. Ритуалы. Иногда случается так, что мы застреваем в какой-либо эмоции, и сама ситуация уже давно прошла, и понятно, что пора про неё забыть окончательно и бесповоротно. А мы раз за разом возвращаемся к болезненным или неприятным воспоминаниям. Эзотерики в таких случаях рекомендуют ситуацию отпустить. Однако простым людям далеко не всегда понятно, куда, а главное, каким именно образом нужно эту самую ситуацию отпустить. Здесь нам на помощь придут ритуалы. Современный человек всё реже сталкивается с ними в своей жизни. Остались разные что свадебные до да похоронные обряды. Некоторые учёные даже считают, что именно с исчезновением ритуалов связано большое количество психологических трудностей у современных городских жителей. Почему ритуал действует? Совершая предписанные им действия, мы воздействуем не столько на разум, сколько на бессознательное. Недаром многие ритуалы проходили в трансовом состоянии. Этот метод на самом деле нам тоже знаком. Интуитивно мы совершаем ритуальные действия, только не называем их так. Например, когда люди выкидывают вещи, напоминавшие о бывшем партнёре после разрыва, или делают ремонт после развода. Это ритуал. Какая-то часть внутри нас знает, что нам требуется очищение или обновление. Каким может быть ритуал освобождения от ненужной эмоции? Любым. Здесь стоит довериться своей интуиции и выбрать тот способ, который будет близок к вам. Сжечь, рвать, ломать. Например, нарисовать карикатуру, набитившую ваш человек, и сжечь листочек. А могут быть более нейтральными. Можно описать ситуацию на бумаге, сделать кораблик и отправить в плавание по реке. Ритуалы могут быть простыми или более сложными, включающими несколько этапов. Несмотря на то, что некоторым подобные действия кажутся глупыми, ритуалы один из наиболее действенных способов справиться с эмоцией, которая преследует вас долгое время. О важности траура. В наши дни трауры имеют тенденцию к исчезновению. После кончины семьи стремятся как можно скорее вернуться к своей обычной деятельности. Исчезновение дорогого существа становится всё менее и менее тяжёлым событием. Чёрный цвет потерял своё исключительное значение как цвет траура. Стилисты сделали его модным из-за того, что он стройнит, и чёрный цвет стал шикарным. Тем не менее, отмечать конец живых существ крайне важно для психологического равновесия людей. В этой области только в обществах, считающихся примитивными, трауру уделяется должное внимание. На Мадагаскаре, когда умирает человек, не только вся деревня прекращает работу, чтобы принять участие в трауре. Но даже проводится две церемонии захоронения. Во время первых похорон тело закапывают в атмосфере общей грусти и благоговения. Позднее устраивается ещё одна церемония похорон, за которой следует общий праздник. Это так называемое переворачивание тела. Таким образом, потеря дважды принимается. Это касается не только кончины. Существуют также события конца: уйти с работы, расстаться со спутницей, поменять место проживания. Траур в таких случаях является формальностью, которую многие считают бесполезной. Однако это не так. Важно отмечать жизненные этапы. Каждый может придумать собственные траурные ритуалы. Это может быть самая простая вещь сбрить усы или бороду, изменить причёску, изменить стиль одежды, а может быть и самое сумасшедшее устроить огромный праздник, захмелеть от удурения, прыгнуть с парашютом. Когда траур совершён неправильно, не проходит чувство стеснённости, как будто сорную траву не выпалыли до конца. Дополнительные рекомендации по управлению страхом, гневом и печалью. Страх. Поскольку страх первичная эмоция, отвечающая за нашу безопасность, эта эмоция сопровождает нас практически всегда. И когда эта эмоция находится в низкой степени интенсивности, она помогает нам быть более внимательными. При этом зачастую страх сильной интенсивности мешает нам достигать поставленных целей и действовать эффективно в сложных ситуациях в взаимодействии с другими людьми. В этом разделе мы рассмотрим дополнительные рекомендации по управлению своим страхом. Они ни в коей мере не отменяют описанных выше. Пойти на страх. Что касается сильного страха, связанного с каким-либо действием, а вдруг у меня не получится, вдруг я не справлюсь, то здесь уместно фокусироваться на своих ресурсах и сильных сторонах, а также помнить рекомендацию. Лучший способ борьбы со страхом это пойти на страх. Родислав Гондапас в одном из своих видеокурсов приводит следующий пример. В одной местности существовало ущелье, в котором паслись антилопы. Живущие неподалёку львы выработали следующий способ охоты. На одном конце ущелья они сажали старых, уже практически немощных львов. Их задача заключалась в том, чтобы громко и устрашающе рычать. Услышав львиный рёв, антилопы пугались и бежали к противоположному выходу из ущелья, где их поджидали молодые и резвые львы. Однако одна группа исследователей заметила некую странность в поведении части антилоп. Услышав рёв, эти антилопы начинали бежать прямо на рёв. Старые львы не могли их догнать, и антилопы таким образом спасали себе жизнь. Этот пример очень стимулирует, когда необходимо пойти на страх, сделать то, что боишься больше всего. На этом же принципе построены многие упражнения растяжки. В некоторых тренингах а-ля «Лайф Спринг», когда участникам необходимо сделать что-то, чего они так бы никогда в своей жизни не сделали. Например, читать стихи в метро или в вызывающем наряде приставать к мужчинам на улице. Пойти на страх – это еще и детский метод работы со страхами. Помните, как в детстве было важно сделать то, что очень-очень страшно – зайти в темную комнату, пойти ночью на кладбище, прыгнуть с дерева в озеро? Таким образом дети учатся побеждать страх. Взрослым… Это почему-то сделать страшнее, но именно такой способ помогает справиться со своими иррациональными страхами, ведь многие из них испытывает наш внутренний ребёнок. А для ребёнка лучший метод работы со страхами это сделать парадоксальную вещь: совершить именно то, чего боишь больше всего. Понять, о чём сигнализирует страх. Что касается страха, связанного с постановкой и достижением целей, то здесь важно прислушаться к страху и понять, о чём он нам сигнализирует. Очень часто такой страх означает, что сама цель или планы по её достижению недостаточно хорошо продуманы. Где-то что-то не учтено, и ваш страх сигнализирует об этом. В таком случае полезно воспользоваться различными правилами по постановке целей, например, конкретность или экологичность, и проверить вашу цель на соответствие этим критериям. Можно также воспользоваться помощью коуча-консультанта. Специалисты, чья работа является помощь другим людям в достижении их целей. концентрироваться на чём-то нейтральном. Другой способ справиться со страхом в определённых ситуациях выбрать себе некий параметр для наблюдения и во время ситуации обращать внимание на этот параметр. Например, если я боюсь сделать холодные звонки клиентам, я могу начать наблюдать за тем, с какой интонацией человек говорит или какая у него скорость речи. Или за тем, где и в какой момент у меня появляется напряжение в теле, когда я разговариваю по телефону. Держав память о том, что мне нужно наблюдать и периодически обращать внимание на мой объект наблюдения, я концентрируюсь на этом. Скептический участник тренинга. А разговаривать по телефону при этом как? Я же не концентрируюсь на нем все время, только периодически. Наш мозг устроен так, что разговаривая по телефону, я все равно делаю что-то еще. Чаще всего судорожно придумываю, что я отвечу клиенту на его слова. При этом я перестаю его слушать и панически ищу нужные аргументы. А сильные эмоции, как вы помните, снижают нашу способность к логическому мышлению и следовать на мои шансы придумать гениальный ответ к клиенту невелики. Когда я фокусирую свое внимание на чем-то нейтральном, и это занимает доли секунды, интенсивность эмоций снижается, поскольку объект моего внимания не представляет для меня угрозы. И тогда нужные слова находятся сами собой. Способ работает, проверено. Поговорить со своим страхом. Да, именно поговорить. Это вовсе не шизофрения. Никакая эмоция и никакое состояние не появляется у нас просто так. И если какое-то ощущение никак не проходит, значит оно стремится донести до сознания человека какую-то важную информацию. Если услышать послание, которое несёт страх, то он проходит. Для этого нужно сесть поудобнее, расслабиться и хорошенько представить себе свой страх. Где он находится в теле? Какой он формы? Какого цвета? Представьте как можно больше характеристик. какого он размера, консистенции, какой он на ощупь, есть ли у него глазки, ручки и другие части, теплый или холодный, колючий или мягкий. И когда вы хорошо представили и ощутили ваш страх во всех деталях, мысленно спросите его, о чем он хочет вам сообщить, что вы должны понять с его помощью. Не торопите ответ. Может быть, придется подождать, а может быть, ответ придет только через день или два, но он появится. И вы заметите, как страх, выполнив свою задачу, начинает вас покидать. Гнев. Сегодня я буду кутить, весело и добродушно, со всякими безобидными выходками. Подготовьте посуду, тарелки, я буду всё это бить. Уберите хлеб и за вино, я подожгу овин. Из кинофильма Обыкновенное чудо. Помните о том, что раздражение возникает для действия. Если мы не можем реализовать само действие, нужно найти ему замену. Большинство практических рекомендаций по управлению гневом основано на этой идее. Найдите социально допустимые действия для выражения своего раздражения. Например, можно скомкать лист бумаги и выкинуть в урну, сломать карандаш или стукнуть кулаком по стене, не очень сильно. Сейчас даже есть специальные антистрессовые игрушки, которые можно кидать в стену, и с ними ничего не случится. Некоторые люди вполне осознанно имеют дома дешёвую посуду для битья. Дополнительной рекомендацией по управлению раздражением может послужить рисование. Недаром так популярны карикатуры и шаржи. Впрочем, может подойти и любой другой вид творчества, в котором вы можете проявить свою эмоцию. Можно написать ироничный рассказ с вашим обидчиком в роли главного злодея или сценарий к боевику, например. Говорят, у Пушкина была специальная вазочка, в которую он складывал имена тех критиков, которые плохо выразились о его творчестве. Когда у него наступало раздраженное состояние, он вынимал одно из имен и сочинял эпиграмму в адрес критика. Еще о мифах про эмоции. Очень популярная идея, что раздражение необходимо слить, проораться, побить гружу или иным способом сбросить это напряжение. К сожалению, исследования Алабамы Дольфа Циммена, описанные в книге Голмана Эмоциональный интеллект, показывают нам, что подобная разрядка нередко приводит к обратному эффекту. Вспышки гнева провоцируют накопление определённых гормонов и напряжение в теле, которое может не проходить в течение нескольких часов или даже дней. Именно поэтому раздражение та эмоция, которая больше других склонна накапливаться. Если кто-то уже разозлил вас раньше, вероятность сорваться значительно возрастает. Если мы позволяем себе активно проявлять это раздражение, нам кажется, что мы избавились от эмоции. Однако на самом деле мы просто притушили вулкан, который продолжает тлеть и даже немножко дымить. Поэтому если сегодня кто-то ещё меня разозлит, ему совершенно точно не поздоровится. К сожалению, этот кто-то чаще всего оказывается из наших близких. Супруги или дети получают всё раздражение, которое накопилось за день. Поэтому стоит использовать другие методы тушения пожаров. Например, медленное дыхание в ситуации сильного раздражения кажется значительно более эффективным, чем пинание чего-нибудь. Печаль. Как приятно впадать в безнадёжное отчаяние. Это даёт право дуться на весь мир. Жан-Поль Сартр. Печаль многим кажется не настолько неприятной эмоцией, как гнев или страх. При этом печаль имеет свою коварную сторону. Если страх и гнев эмоции тонизирующие, то печаль эмоция снижающая тонус, низкоэнергетическая. Поэтому этой эмоции сложнее управлять. Печаль затягивает как болото. И из такого вялого состояния лучше всего выходить, заряжаясь энергией, например, занимаясь физической активностью или переключаясь на другую тонизирующую эмоцию радость, страх или гнев. Для того, чтобы переключиться на радость, можно использовать рефрейминг или схему АВС. Однако в ситуации сильной печали бывает довольно трудно искать что-то позитивное. Тогда работает способ разозлиться. Вместо того, чтобы жалеть себя, что обычно происходит, когда мы грустим, выберите себе объект для раздражения и начните осознанно вызывать в себе раздражение. В данном случае наличие конкретного объекта для раздражения не обязательно. Достаточно общего направления мысли в духе, но я им еще покажу. Важно только, чтобы это была именно небольшая доля раздражения. Полезно также задавать себе вопрос: "А для чего я сейчас так тоскую? Чем это состояние мне выгодно?" Недаром и Жан-Поль Сартр, и многие другие авторы указывают на так называемые вторичные выгоды от меланхолии, плохого настроения или мазохизма. Мазохизм. В основе мазохизма лежит страх болезненного события. Человек испытывает страх, поскольку не знает, когда наступит это испытание и насколько болезненным оно будет. Мазохист понял, что одним из средств борьбы со страхом является провокация пугающего события. Таким образом, он знает хотя бы когда и как это произойдёт. Вызывая сам это событие, мазохист думает, что руководит своей судьбой. Чем больше боли причиняет себе мазохист, тем меньше он боится жизни. Ведь он знает, что другие не смогут причинить ему столько боли, сколько он причиняет сам себе. Ему больше нечего бояться, потому что он сам свой худший враг. Этот контроль над собой позволяет ему затем легче контролировать других. Поэтому неудивительно, что большое число руководителей и вообще людей, облеченных властью, в личной жизни проявляют более или менее выраженные мазохистские наклонности. Однако за все надо платить. В силу того, что мазохист связывает понятие страдания с понятием управления своей судьбой, он становится антигедонистом. Он не хочет больше никаких удовольствий. Он лишь ищет новые, всё более жёсткие и болезненные испытания. Это может превратиться в настоящий наркотик. Из книги Бернара Вербера Империя ангелов. Зажигаем искру. Считают, что успех приходит к тем, кто рано встаёт. Нет, успех приходит к тем, кто встаёт в хорошем настроении. Марсель Ашар. Внутренняя мотивация, управление эмоциями и заряжение себя чрезвычайно важно для достижения целей. Сергей Федоринов, СЕО компании Yulmart, из выступления на второй конференции по эмоциональному интеллекту. Тумблер. Вам предстоит выступать на совещании перед сотрудниками. В последнее время вы не очень довольны объёмом продаж компании. Вам необходимо обсудить с сотрудниками, что можно предпринять. Вы подготовили планы, схемы и несколько возможных вариантов действий. Когда вы заходите в помещение, то видите унылые лица сотрудников. В воздухе прямо-таки висит напряжение и усталость. Поскольку вы уже умеете осознавать эмоции других, то сразу же ощутили эту атмосферу. В этот момент вы понимаете, что прежде чем что-либо обсуждать, необходимо как-то изменить атмосферу, поскольку печаль, как мы помним, не мотивирует на какие-бы-то ни было действия. У вас есть несколько секунд, в течение которых вы обводите сотрудников взглядом, и что-то такое происходит внутри вас. Словно переключается какой-то внутренний тумблер, появляется энергия и драйв, которыми вы готовы делиться. Вы начинаете говорить уверенно и энергично. И видите, как в глазах у сотрудников появляется сначала удивление, а затем некие отблески того самого драйва, который вы испытываете в данный момент. Можно начинать обсуждать возможные варианты выхода из ситуации. В главе про управление эмоциями других мы ещё вернёмся к этому моменту, когда будем говорить о том, Что для того, чтобы вызвать эмоцию в других, сначала надо вызвать её в себе. Сейчас нас интересует другое. Что произошло в тот момент, когда вы осознали, что вам нужно драйвовое эмоциональное состояние? Что вы такого сделали? У каждого из нас есть такой навык. Иногда перед важными переговорами, перед свиданием, перед публичным выступлением нам удаётся что-то такое с собой сделать. Кто-то называет это тумблером. Слово выключатель нам не очень нравится, потому что нам как раз необходим включатель. Кто-то называет это лампочкой, искоркой, каким-то светом внутри. Как бы мы это ни называли, важно то, что мы умеем настраиваться на нужную нам деятельность. У некоторых даже существуют свои ритуалы самонастройки. В особенности у людей, которым необходимо работать с другими. Особенно отличаются актёры, которые перед каждым выходом на сцену выполняют определённые действия. У многих тренеров тоже есть такие ритуалы. Можно считать это суеверием, а можно Вспомню в теории нейролингвистического программирования неким якорем для самонастройки. Якорь в нейролингвистическом программировании NLP средство зафиксировать некоторые чувства, которые будут возникать автоматически при использовании якоря. Якорь может быть что угодно: музыка, когда я слышу эту музыку, я сразу чувствую себя бодрее, определённое движение, когда я открываю дверь в офис, я настраиваюсь на рабочий лад, фразы, когда я говорю себе: "Я звезда", Я сразу чувствую себя уверенней. Якоря часто возникают случайно, когда определённая музыка или запах сразу напоминают нам о каком-то человеке и могут быть зафиксированы специальным образом для настройки на какое-либо состояние. При этом, по данным исследований от Hunter, 42% руководителей не понимают необходимости сознательно вызывать в себе какие-либо эмоции. Руководителям, как и всем представителям профессий, связанных с работой с людьми, важно уметь вызывать в себе нужное эмоциональное состояние. Можно обойтись без всяких ритуалов, важно только каким-то образом вспомнить, что перед входом в офис, а лучше прямо с утра, необходимо настроиться на работу с людьми. Одна наша знакомая рассказывала, что когда она едет на переговоры с клиентом, к ней постоянно подходят люди, спрашивают дорогу, просят денег, мужчины знакомятся, даже бездомные собаки подбегают. В другие же дни ничего этого не происходит. Люди чувствуют наш настрой и заражаются этим состоянием. Кроме того, настроившись, вы начинаете действовать более эффективно. Это состояние некоторые психологи называют состоянием потока, а русское народное выражение определяет, как «все в руках горит». Иными словами, это такое состояние, когда то, что вы делаете, получается превосходно, и чувствуете вы себя тоже отлично, воодушевленно и радостно. Можно часами ожидать, когда ко мне придёт нужное состояние, чтобы что-нибудь сделать, а можно намеренно использовать ресурс тумблера, который у нас у всех уже есть. Этот навык можно развить до навыка входить в ресурсное состояние. У меня быстро входить в то состояние, в котором всё получается наилучшим образом. Ресурсных состояний может быть несколько в зависимости от задач. Например, рабочий драйв для работы, а сексуальность и чувство полной уверенности для свиданий. Очень полезно ресурсное состояние покоя. Когда вам необходимо расслабиться или переключиться с сильной эмоции на более спокойное состояние. Упражнение ресурсное состояние. Первое. Упражнение лучше выполнять стоя. Вспомните какую-нибудь ситуацию, жизненный момент, когда вы находились в ресурсном состоянии. Воссоздайте эту ситуацию, вспомните её в мельчайших подробностях. Ресурсное состояние снова появится. Погрузитесь в свои ощущения, представьте себя в этом состоянии. Второе. Создайте портрет этого состояния с помощью следующих вопросов: Где точно в вашем теле это находится? Какой формы это ощущение? Каких размеров это ощущение? Какого цвета? Какие образы или слова приходят из прошлого? Имеет ли это температуру? Какое это на ощупь? Какая у этого ощущения граница? Двигается ли это? На какой материал это похоже: дерево, металл, воздух, вода, вата? Можно ли это сдвинуть с места? Третье. Поставьте перед собой порог или нарисуйте черту и выйдите за неё, находясь в ресурсном состоянии. Пример использования технологий. В июне 2009 года я работал тренером на летней школе благотворительного фонда имени Владимира Потанина. Задача тренера является помощь в доработке студентами их проектов. Всего в школе участвует 60 команд. из которых побеждают семь или 10. Окончательное решение о том, кто победит, принимает группа экспертов, возглавляемая исполнительным директором фонда. Происходит это в последний пятый день школы. Накануне последнего дня, дня презентаций, я размышлял над тем, что я ещё могу сделать для своих ребят, за которых я, конечно, внутренне переживал. Нужно сказать, что у тренеров нет возможности голосовать, то есть они не могут напрямую влиять на принимаемое решение. Однако их приглашают на заседания экспертной комиссии, дабы эксперты имели возможность задать уточняющие вопросы относительно проектов, если таковые возникнут. Этап подготовки был полностью завершён. Презентация, ребят, была готова, а я продумал все возможные варианты ответов на вопросы экспертной комиссии. Вроде бы больше сделать ничего было нельзя. И в этот момент я спросил себя: А как я собираюсь себя чувствовать во время обсуждения проектов? Я решил, что лучшим состоянием будет спокойная уверенность в том, что мои ребята лучшие, и настроился испытывать именно нечто подобное во время обсуждения проектов. Наступил пятый день, день презентаций. После презентаций всех тренеров пригласили в зал, где группа экспертов обсуждала проекты и выбирала лучшее. Проект одной из моих команд под названием Bodybuilding Club вошёл в первую десятку. Но он конкурировал с другим, очень похожим проектом. После обсуждения с экспертами Наталья Юрьевна Самойленко, исполнительный директор фонда, держав в руках проектную заявку Bodybuilding Club, спросила: "Кто был тренером этой команды? Скажите что-нибудь о проекте". Неожиданно, вместо всех подготовительных аргументов, я просто сказал: Проект, конечно, не из простых, но вы знаете, я уверен, что ребята его осуществят. Я сел. Повелась секундная пауза, после чего Наталья Юрьевна произнесла: "Да? Ну что ж, тогда мы его и поддержим". Позднее я понял, что именно эмоциональная настройка помогла мне выбрать простой лаконичный ответ, который в итоге оказал решающее влияние на мнение жюри. Я чувствовал себя, как и планировал, спокойно и уверенно. И в таком эмоциональном состоянии мне и в самом деле было нечего больше сказать. Если бы я не планировал свое эмоциональное состояние, я бы, вероятно, начал рассказывать про согласованность частей проекта, обоснованность методов, реалистичность бюджета и прочее в таком духе. И неизвестно, подействовали ли бы мои логичные аргументы на жюри так же хорошо, как моя спокойная уверенность в успехе команды. Егор Кудаков руководитель волонтёрской службы, менеджер проектов и тренер СПб центра РНЛ. Поддерживаем огонь в очаге или создание чувства большей удовлетворённости жизнью и работой. Позитивный подход. Понимаете, этот Эльф знал, как надо жить. Он давно понял, что в жизни должна быть радость. Только радость, она не случается просто так. Её надо впустить в свою жизнь. Она повсюду вокруг эта радость. Но многие люди её лишены, потому что боятся впустить её в жизнь. И понятное дело, чем дольше люди живут без радости, тем больше она их пугает. И они ещё пуще стараются не подпустить её близко. А потом вдруг оказывается, что радости в их жизни и не было вовсе. Алан Каминг. Волшебная сказка Томми. Возможно, многие из вас поморщились, прослушав этот заголовок, подумав нечто вроде: "Что опять будете объяснять нам, как важна улыбаться и предложить смотреть на мир сквозь розовые очки?" Позитивный подход совсем не то же самое, что слепой оптимизм и розовые очки. Его суть в названии позитивный происходит от слова позиту, то есть то, что есть в наличии. Тут можно вспомнить знаменитый стакан. Пессимист видит стакан наполовину пустым, оптимист, вопреки известному утверждению, заметит, что есть возможность заполнить ещё целых полстакана. А вот сторонник позитивного подхода отметит, что стакан наполовину полон. То, что мы называем позитивным подходом, в некоторых американских источниках называется рациональным оптимизмом. Опора на то, что хорошего уже есть в наличии, а не на то, что прекрасного может случиться в будущем. Слепой оптимизм это американская улыбка: "I'm okay" на все случаи жизни. Мы привыкли высмеивать такой подход, в то же время забывая про бревно в собственном глазу, называемое знаменитым русским негативом. Почему-то в нашей культуре более почётно пессимистично сообщать, что всё плохо и в ближайшем будущем станет несомненно ещё хуже, причём изменить ничего нельзя. Мы кричим, что коррупцию в нашей стране не изменит никто и регулярно даём взятки гаишникам. Мы говорим, что в нашей политике всё предопределено и поэтому не ходим на выборы. Кто слышал хоть один позитивный прогноз по поводу развития мирового финансового кризиса в 2008 году? Даже когда в мае 2009-го начались признаки оздоровления экономики, все ведущие эксперты и политики в один голос со свежими силами закричали «Не радуйтесь, будет хуже, значительно хуже, будет вторая волна, куда хуже первой». У нас в почете мучатся чувством вины, по винную голову меч не сечет, вдумчиво изучать свои ошибки, стремиться к совершенству и делать пессимистические прогнозы развития событий. Это считается «умным». Быть позитивным, обращать внимание на собственные сильные стороны и делать оптимистические прогнозы считается простым и легкомысленным путём. Усталость, замученность и синяки под глазами в почёте. Человек занимается не ерундой и праздным времяпровождением, а работает. Забавно рассуждает об этом режиссёр Олеся Казанцева в своей заметке про людей и котов. Вот мама купила корм коту Мите. Один корм для дляношёрстых котов, живущих в закрытых помещениях, другой Для котов, особенно привередливых к вкусу продукта. А надо, с моей точки зрения, покупать один, для наглой и толстой морды. У людей не так. У людей, если покупаешь даже какой-нибудь шампунь, то там написано «для ломких и секущихся» или «склонных к жирности». Никогда не пишут «для здоровых и красивых волос, склонных к росту и объему». Развесь хоть один корм для уставшего и умирающего котика. Нет такого корма. потому что не бывает таких котиков. Мы не предлагаем немедленно надевать розовые очки и думать только о хорошем. Люди, которые всегда позитивны, могут терять ценную информацию и плохо анализировать возможные ошибки. А брось-то это, все получится. Такой сверхпозитивный подход тоже иррационален. Однако позитивный ход мысли нам зачастую менее привычен. И между тем, с ним связаны определенные особенности лидерского поведения, в частности, стремление находить благоприятные возможности и преодолевать препятствия на пути к достижению цели. А также искренняя вера в людей и склонность всегда надеяться на лучшее. Люди, которые оптимистично смотрят на вещи, способны более продуктивно работать, чем пессимисты. У них выше продолжительность жизни. К тому же, оптимизм способствует общему ощущению благополучия. А это, в свою очередь, помогает лидерам восстанавливать свой потенциал Выдерживать испытания и преодолевать разочарования, неизбежно присутствующие в их работе. Некоторые исследователи утверждают, что оптимизм или пессимизм является врождённой чертой. Однако нам более близок подход Мартина Селигмана, основоположника позитивной психологии, который использует термин выученный оптимизм. Имею в виду, что если по своей природе вы больше склонны к негативной оценке событий, себя можно переучить. Именно такой способ мышления мы предлагаем вам осваивать. Позитивный подход может включать в себя и использование схемы АБС, когда вместо негативных мыслей вы предпочитаете использовать позитивный рефрейминг, а также конструктивную обратную связь самому себе, упор на собственные ресурсы и сильные стороны, умение хвастаться и умение включить хорошо. Конструктивная обратная связь самому себе. Что мы говорим себе, если у нас что-то не получается или получается не самым лучшим образом? Ну я и дура, чёрт, я опять всё сделал не так, ну вот я всё испортил. Для чего нам такой способ давать обратную связь самому себе? Это как раз совершенно эмоциональная реакция в том смысле, что полезной информации в этих высказываниях отсутствует напрочь. В некоторых случаях мы делаем шаг дальше и анализируем свои ошибки. Не надо было делать этого до того, тогда бы всё было лучше. Более ценная информация, честно говоря, не намного Что в первом, что во втором случае в результате анализа мы не получаем информацию, которая нам действительно нужна, если ситуация является хоть сколько-нибудь типичной. Если ситуация уникальна в своём роде, и вы уверены, что больше никогда в жизни вы в такой ситуации не окажетесь, можно посыпать голову пеплом и ничего не анализировать. Если ситуация может хоть с какой-то долей вероятности повториться, информация, которая вам действительно нужна это что именно вам нужно сделать в следующий раз, чтобы добиться нужного результата. Такая информация состоит из двух частей. Первая. Какие действия я повторю в следующий раз? Обратите внимание на слово повторю. То есть какие мои действия в этот раз были эффективными и удачными с точки зрения достижения нужного результата. Скептический участник тренинга. А если таких действий не было? Со всей ответственностью можем заявить, такого не бывает. Даже в самых удачных, самых провальных и катастрофических неудачах нами всегда что-то было сделано эффективно и удачно. Это и есть основа позитивного подхода. Всегда есть что-то, что было верным. На это мы и будем опираться в следующий раз. Второе. Что я сделаю еще? Что я сделаю по-другому? Обратите внимание, что сделаю, а не чего больше делать не буду. Вы сейчас, может быть, ужаснетесь, но анализ ошибок нам не понадобится. Вообще. Всю жизнь нас учили искать ошибки. Однако, если я понял, о, моя ошибка в том, что я наступил на грабли. Всё, что я могу сделать при встрече с граблями в следующий раз это определить: "О, опять грабли". От того, что я понимаю, что в следующий раз мне не стоит говорить именно так много э и ну в деловой презентации, я не получаю информацию, какие действия мне нужно делать вместо этого. И как назло, в следующий раз я опять буду говорить э и ну, потому что, как известно, частица не нашему подсознанию не воспринимается. Вот представьте себе прямо сейчас непролитое молоко. Представили? Непролитое молоко можно представить себе в стакане или в кувшине или в другой ёмкости, не как иначе. Точно так же вместо неправильных действий нам нужно найти картину правильных действий, того, что мы будем делать вместо этого. Помните, перевод проблемы в цель Здесь работает тот же самый принцип. Нас мало интересует, что было в наших действиях неправильно в прошлом. Нас интересует, что сделать лучше в следующий раз. То есть, анализируя все те действия, которые мы совершили, мы сортируем их в две группы: эффективно в следующий раз буду делать так же и в следующий раз буду делать по-другому вместо стандартного анализа правильно-неправильно. Задание: конструктивная обратная связь. Представим себе ситуацию. Я приехала на переговоры с клиентом, опоздав на 15 минут из-за пробок. Я захожу в его кабинет и вижу директора в пиджаке и с затянутым галстуком, в то время как я приехала в джинсах и лёгкой блузочке, потому что мне казалось, что у них очень свободная корпоративная культура. Я вежливо поздоровалась и, несмотря на ужас от того, насколько отличается наша форма одежды, искренне улыбнулась. Тут оказалось, что я забыла визитки и блокнот, чтобы фиксировать результаты переговоров. Я задала подготовленный мною вопрос, но клиент на него не ответил и сказал «А «Расскажите лучше вы о себе». Я довольно бодро начала рассказывать ему о нашей компании, и тут он спросил «А что вы знаете о нас?». И когда он это спросил, я с ужасом вспомнила, что забыла посмотреть их сайт. А ответив несколько общих фраз, я повторила тот вопрос, который задала ему в самом начале. На этот раз он что-то ответил, потом почесал в затылке и сказал «Расскажите, «Мне кажется, вы вообще в этом не разбираетесь». Я возмущенно ответил. «Да откуда вы знаете, в чем я разбираюсь, а в чем нет?» Тогда он сказал, что у нас слишком дорого, и мы начали говорить о скидках. Тут в кабинет валилась куча людей, он мне сказал, «Извините, у меня начинается совещание», и начал разговаривать со своими людьми. Я вежливо попрощалась и ушла. Теперь прослушайте ситуацию еще раз и выпишите все те эффективные действия, которые я сделала. После этого напишите... Что вы порекомендуете героине в следующий раз делать по-другому? Не ошибки, которые она допустила, а что ей делать по-другому на следующих переговорах с клиентом. Задание. Рабочая ситуация, которой я недоволен. Вспомните недавнюю рабочую ситуацию, в которой вы не очень довольны своим поведением. Проанализируйте, какой цели вы хотели достичь. Какие ваши действия были эффективными с точки зрения достижения этой цели? И что вы могли бы сделать ещё или по-другому в следующий раз? Уже упомянувшийся нами исследователь оптимизма Мартин Селигман, автор термина выученный оптимизм или рациональный оптимизм, выявил три кита пессимизма. Обобщение: у меня вообще ничего никогда не получится. Неизменность: у меня никогда ничего не получалось и никогда не получится. Самообвинение: и только я во всём этом виноват. Конструктивная обратная связь самому себе помогает обойти эти три кита и дать четкую и объективную оценку ситуации. Главный критерий качественной обратной связи – это ее безоценочность. Как мы помним из схемы АБЦ, именно оценка вызывает у нас эмоции. Вспомните сами фразы, которые мы используем в таких ситуациях. Это было ужасно. Хуже и представить себе невозможно. И даже если мы используем позитивную оценку «я звезда», это по-прежнему дает нам только эмоцию, никакой полезной информации. Что значит безоценочно? Анализ производится по конкретным действиям, фактам, фразам. Я просто блестяще провёл сделку. Я задавал хорошие открытые вопросы, благодаря которым получил всю необходимую информацию и предоставил коммерческое предложение в точном соответствии с вопросом клиента. Я провалил переговоры о цене. Было бы лучше, если бы я чётко и уверенно назвал нашу цену. И более конкретно договаривался о том, что получит моя компания, когда мы предоставим скидку. То есть максимально подробно описываем те действия, которые мы делали или могли бы сделать вместо общих рекомендаций вроде тебе надо было бы быть поувереннее. Это как? Поувереннее это громче говорить или говорить более напористо, или перебивать собеседника, или больше тыкать в него пальцем с умным видом. Что из этого? Опора на свои сильные стороны. Представьте себе, что то, что мы сами себе говорим в минуту крайнего уныния, нам скажет кто-нибудь другой. Как минимум, мы очень сильно обидимся. Почему же тогда мы позволяем самим себе так к себе относиться и так о себе высказываться? Фрэнк Пьюселик в одном из своих видеокурсов проводит данное исследование, в котором людей просили наговаривать в небольшой микрофон всё то, что они обычно говорят самим себе в своём внутреннем диалоге. Как вам кажется, каково соотношение позитивных и негативных высказываний? На 500 оценок в свой адрес в среднем приходится 50 позитивных мыслей и 450 негативных. Для сравнения, у наркоманов на пять позитивных мыслей приходится 495 негативных. У успешных людей получается примерно 250 на 250. Обратите внимание на статистику успешных людей. Они не являются слепыми оптимистами, оценивая себя исключительно положительно. Однако по сравнению со средними статистическими цифрами они мыслят более позитивно. Есть ещё одно ограничение социума, которое мешает нам думать и высказываться о себе позитивно. Хвастаться нехорошо. Социумм поощряется критическое отношение к себе и постоянное стремление к совершенствованию. И это хорошо, потому что помогает нам двигаться вперёд. Однако трудно двигаться вперёд, ничего не имея за спиной, не располагая никакими ресурсами. Победа. Большинство образовательных систем учат бороться с поражением. В школе детей предупреждают, что у них могут быть трудности с получением работы, даже если они будут иметь диплом. Дома их стараются подготовить к мысли, что большинство браков кончается разводом, что большинство компаньонов по жизни в конце концов тебя разочаруют. Страховые компании поддерживают общий пессимизм. Их кредо: есть немало шансов, что вы попадёте в аварию, случится пожар или наводнение. Так что будьте предусмотрительны, застрахуйтесь. Средства массовой информации напоминают с утра до вечера, что повсюду в мире люди беззащитны. Послушайте предсказателей, все говорят об апокалипсисе или войне. Всемирное поражение, локальное поражение, личное поражение слышит лишь тех, кто говорит о безрадостном будущем. Какой пророк осмелится объявить, что в будущем всё будет лучше и лучше? А на индивидуальном уровне? Кто осмелится учить детей в школе тому, что надо делать, получив Оскар за лучшую роль? Как реагировать, победив в мировом турне? Что делать, если ваше маленькое предприятие выросло до международной корпорации? Результат. Когда победа приходит, Человек оказывается лишен ориентиров, и часто он настолько ошеломлен, что быстро сам организует собственное поражение, чтобы оказаться в знакомой нормальной обстановке. Из книги Бернара Вербера «Империя ангелов». Задание. Хвастаться. Каждый день записывайте, что вы сегодня сделали хорошо и успешно, что вам удалось, что порадовало. Мы не призываем постоянно находиться в позитивном настроении. Как мы понимаем, страх, гнев и печаль тоже полезные эмоции. И допуская только позитивные эмоции в свою жизнь, мы теряем большое количество информации и можем пропустить что-то важное. При этом, когда мы позитивно настроены, наш значительно сложнее, чем либо расстроители вывести из себя. Таким образом, позитивный подход создаёт для нас твёрдую опору под ногами и своего рода защиту от чрезмерного влияния на нас неприятных событий и эмоций. Восстановление лидерского потенциала. И чрезвычайно напряжённый характер работы руководителей приводит к особой форме стресса управленческому стрессу. Вот несколько факторов, которые этому способствуют. На руководителе лежит бремя ответственности за судьбу организации. Руководитель ставит, как правило, амбициозные цели и стремится во что бы то ни стало добиться результата. Руководители всё время просчитывают риски и негативные варианты развития ситуации. Таким образом, они много думают о самом худшем, что может случиться. Поведение руководителей всё время наблюдают и оценивают окружающие, поэтому ему приходится особенно внимательно контролировать своё поведение и свои эмоции. Постоянный груз ответственности, необходимость в сжатые сроки принимать важные решения приводит к усталости руководителя. Усталость не столько физическая, сколько психологическая. Ричард Бояцес и Энни Майки в своей книге Резонансное лидерство отмечают, Что многие руководители сталкиваются с тем, что называется синдром самозванца, когда руководитель задумывается: "А так ли я хорош, как все обо мне думают?" Психологическая усталость приводит к тому, что и самооценка, и эмоциональное состояние руководителя становятся неустойчивыми. Что означает восстановление лидерского потенциала? Авторы книги Резонансное лидерство говорят о трёх китах: активность сознания, оптимизм и эмпатия. Активность сознания, по сути, практически то же самое, что и осознанность, а оптимизм – то же, что и позитивный подход. Таким образом, вы уже знакомы со всеми тремя китами восстановления лидерского потенциала. Ричард Бояцис и Энни Маки приводят данные исследований, согласно которым подобное душевное обновление запускает позитивные процессы в мозгу и стимулирует секрецию гормонов, улучшающих наше настроение и возвращающих организм к здоровому состоянию. Таким образом, мы снова возвращаемся к взаимосвязи мозга и эмоциональных процессов. Как это ни удивительно, осознавая свои эмоции и управляя ими, мы меняем активность мозга с более стрессовой на более успокаивающую. Резюме. В управлении своими эмоциями существует несколько основополагающих принципов. Это принятие ответственности за своё эмоциональное состояние на себя, принцип принятия своих эмоций и принцип целиполагания. Мы все знаем большое количество способов в управлении эмоциями, они не всегда срабатывают, потому что мы не умеем осознавать свои эмоции. Кроме того, сложно разобраться в большом количестве разнообразных техник. Главное, что требуется для управления своими эмоциями это осознание и принятие того факта, что за своё эмоциональное состояние несу ответственность только я сам. Я выбираю, каким образом чувствовать себя в тот или иной момент времени и чувствую именно это. Чтобы управлять своими эмоциями, важно переформулировать свои запреты на чувствование каких-либо определённых эмоций и найти способ признать, что я могу испытывать разные эмоциональные состояния, даже те, которые я привык считать плохими. Только тогда возможно управление, а не подавление эмоциями. То, какой способ управления эмоциями и как будет действовать, зависит от того, какую мы ставим перед собой цель в взаимодействии, какой результат мы хотим получить. В зависимости от этого выбираются и средства достижения цели. Мы структурировали различные техники в квадрант управления своими эмоциями. Под управлением эмоциями мы понимаем два процесса: снижение интенсивности негативной в кавычках эмоции и вызывание или усиление позитивной в кавычках эмоции. Кроме того, управление эмоциями может быть ситуативным онлайн-методы и стратегическим оффлайн-методы. Среди краткосрочных методов управления эмоциями наиболее действенными являются телесные техники: дыхательные техники и физическая активность. Также можно записывать свои эмоции, проговаривать их и восстанавливать связь с логикой. Если же нам важно создавать эмоциональное состояние, то тут подойдут тумблер, взгляд непосвящённого и ресурсное состояние. К стратегическим методам управления эмоциями можно отнести схему рационального самоуправления АВС и связанные с этой схемой Переформулирование иррациональных убеждений, рефрейминг, позитивный подход, развитие целеполагающего мышления и восстановление лидерского потенциала.